Глава восьмая. Забирающая звезды. В наше время основным направлением сюсин была традиция. Основным источником ци были звезды на небе. Секта священного света объединила два слова – «священный свет», что загоралось ночью свет звезд, дающий возможность прорваться из стадии медитации и достичь стадии поиска сердца, а потом достичь слияния со звездами. Что подразумевало использование энергии, излучаемой десятками тысяч звезд. Конечной целью Сюсин была эволюция человеческого тела и разума, исходя из этого, можно увидеть важность звезд в мире Сюсин. Каждая страна и секта имела платформы для наблюдения за звездами. Однако они редко называли эти платформы Хваткой звезд или воровством звезд, потому что это звучало бы невежливо по отношению к звездам. Однако вторая школа в списке Чен Чан Шена удивительно называлась «Забирающей звезды Академией». «Забирающая звезды Академия». Хотя эта школа использовала такое агрессивное имя, традиция не имела каких-либо возмущений. Эта школа изначально была очень агрессивной. Во всем мире только эта школа посмела и заслуживала использовать это имя. Потому как эта школа была связана напрямую с военными Джоу, За многочисленные годы она воспитала множество смелых и целеустремленных молодых людей и генералов, сравнимое с количеством звезд на небе. Во время войны с демонами, забирающая звезды Академия, присоединилась к войне, когда люди были в безвыходном положении. Все преподаватели и студенты школы приняли участие в военных действиях, чтобы дать отпор демонам. Девять из десяти участников школы погибли к концу войны. После нее большая школа была похожа на кладбище из-за огромных потерь. Из-за этого академия заслуживала большое уважение в мире людей, а также получила невероятный толчок. Забирающая звезды академия и другие пожертвовали столь многим, так кто запретит им использовать такое название? Все в мире понимали историю этой академии, кровавую, но благородную, включая Чжэн Чаньшэна. Учитель Чэнь поместил эту академию на второе место в списке, но в его сердце забирающая звезды академия должна была быть на первом месте. Хотя Чэнь Чан Шен был немного расстроен из-за того, что не поступил в небесную академию, это не сильно на него повлияло. Он верил, что забирающая звезды академия точно не будет вести себя как небесная, по крайней мере, не до такой степени. Думая об этом, он прибыл в серьезную и величественную академию, которая начала подготавливаться ко второму экзамену. Как и ожидалось, забирающая звезда академия отличалась от небесной академии. Несмотря на то, что вне школы была огромная толпа, поляна была абсолютно бесшумной, без единого звука. Возможно, причиной этому были орлиные глаза, полностью вооруженных солдат, или большой камень, который содержал имена генералов, погибших за нацию. После заполнения простого регистрационного листа и получения своих номеров, порядка шести сотен молодых людей проследовали за военным офицером. Подобно экзамену Небесной Академии, забирающая звезды Академия также приготовила предварительный экзамен. Его целью было исключение студентов, которые еще не достигли очищения, чтобы снизить давление на экзаменаторов. Каменная плита была огромной и выглядела как диск. На самом деле этот диск был с кухни Академии, Она весила 150 килограмм. Только студенты, которые могли поднять эту плиту и пройти 30 ступенек, могли быть допущены к основному вступительному испытанию. 150 килограмм веса, не достигших стадии очищения и не укрепивших свои мышцы и кости, были непосильной ношей. К тому же они должны были пройти такую длинную лестницу. Многие молодые студенты, которым еще предстояло достичь очищения, смотрели на каменную плиту. И их выражение лица постепенно менялось. Многие из них потрусили своими головами и покинули поле. Даже некоторые студенты, которые достигли очищения, все еще не привыкли к своей силе и неохотно сдались. Конечно, некоторые обычные юноши храбро проверяли свою силу, но ни один из них не преуспел. В действительности иногда можно было увидеть людей, способных поднять каменную плиту до достижения очищения. на вступительном экзамене в забирающую звезды Академию. Например, текущий генерал Белый Тигр был рожден с невероятной силой. Во время его экзамена при попытке поступить он все еще не достиг стадии очищения, но тем не менее легко поднял камень и перебросил его через озеро. Но это не было чем-то обыденным. Инструктор был немного разочарован. Он посмотрел на время и решил ускорить процесс. приказав студентам сообщить свою стадию сюсин и позволив людям, достигшим очищения, пробовать первыми, а потом уже допустить обычных студентов. К сожалению, даже после обеда ни один из обычных студентов не создал чуда. Как раз к тому моменту, когда люди устали от неудачи и хотели уйти, юноша с хорошим телосложением вышел и легко поднял каменную плиту. Всего через несколько секунд он взлетел через 30 ступенек и даже не запыхался. Чтобы показать свою силу, он отнес каменную плиту обратно на изначальное место. Толпа была ошеломлена. Юноша поднял свою руку и помахал людям. Он снова гордо поднялся по каменным ступеням и направился во внутреннюю часть Академии. Интересным в нем было его честное лицо. Неважно, насколько он пытался выглядеть гордым и надменным, в глазах толпы это было всего лишь забавным действием. Среди толпы не было издевок, а только дружеские усмешки. После того, как юноша с хорошим телосложением ушел, многие люди пытались угадать его происхождение. Внезапно кто-то упомянул, что увидел еле заметную синюю метку возле его лодыжки. Услышав это, люди утихли. Причиной тому было то, что юноша, вероятно, унаследовал родословную расы Яо, или он действительно был из западного королевства Яо. В течение нескольких столетий люди и Яо были союзниками и вместе сражались против расы демонов. Из-за альянса, хоть связь между ними и не была действительно дружеской, она была естественной. Некоторые дворяне расы Яо, которые могли принимать человеческую форму, даже жили среди людей. Безусловно, некоторые из них жили в столице в настоящий момент, за исключением того, что способ жизни и культура людей и Яо сильно различались. В мире людей никто в действительности не говорил об этом, так как все было хорошо, пока Яо вели себя прилично. После того, как юноша Яо успешно поднял каменную плиту, другие два студента, которые раньше были охотниками на горе Мин, также воспользовались силой своего тела и подняли каменную плиту, а затем отнесли ее по ступеням. Хоть они и испытали затруднения, люди все равно ободряли их достижения. Военный преподаватель, сидящий над ступенями, легко кивнул. Было похоже, что он доволен результатами текущего года. Пришло время и, наконец, пришла очередь Чен Чаншена. Собравшаяся толпа наблюдала за этим юным студентом и, симпатизируя ему, немного поддержала его, но остановились. Этот студент был молод на вид, и его тело еще предстояло развиться. Не стоит сравнивать его со студентом Яо, но Чин Чан Шин не имел даже такого телосложения, как те два охотника. Со стороны казалось невозможным, что он сможет поднять тяжелую каменную плиту. В Небесной Академии Чин Чан Шин использовал свое знание законов, чтобы пропустить этап сенсорного камня. Прямо сейчас на экзамене он мог бы придумать другой способ, но, вероятно, был под впечатлением разгоряченного и серьезного настроения окружающих. Или же просто хотел попробовать это испытание. В любом случае, он не делал ничего из ряда вон выходящего и следовал правилам. Он подошел к каменной плите и медленно присел. Его руки стойко схватились за обе стороны плиты, и он сделал пять глубоких вдохов, после чего сконцентрировал всю силу в поэсе, ногах и руках. Издав глубокий стон, он выпустил свою силу. Толпа перед лестницей внезапно затихла. Люди, общавшиеся между собой, прекратили разговор из-за шока. Их челюсть упала вниз, когда они посмотрели на поле. Каменная плита медленно поднималась, и, наконец, чень поднял ее до высоты своего туловища. ни на сантиметр выше или ниже, ровно на требуемую высоту. Его лицо было немного красным, но его выражение все же было спокойным, и нельзя было заметить ни капли нервозности или паники в его глазах. Поле было наполнено комплиментами и аплодисментами. Люди продолжили подбадривать юношу, используя ритмичные крики. Они хотели помочь ему поднять свою ногу. Чен Чан Шен сделал вперед один шаг. Всего один шаг, и его колени немного задрожали. Одно дело поднять плиту, но совсем другое — это перемещать тяжелую плиту и подниматься по лестнице. Его дыхание сбилось, и лицо становилось краснее и краснее. Чэнь не издавал ни звука, но из-за его вздутых щек было ясно, что он крепко сжал челюсть и сопротивлялся. Он совершал шаг за шагом по каменным ступеням, медленно поднимаясь вверх. Было допутленно известно, что Чен Чан Шэнь еще не достиг стадии очищения. Сила его и костей должна быть аналогична обычному парню. Более того, так как он постоянно болел, когда был ребенком, он должен быть слабее, чем обычный юноша. Но так как Чэнь был болен, и это была трудноизлечимая болезнь, люди в заброшенном храме у деревни Синин крепко заботились о его теле. Когда он начал запоминать три тысячи свитков пути в юности, учитель Чэнь Чаншина находил огромное количество лечебных трав. Чтобы сделать медицинскую смесь из них, и позволял Ченю купаться в них. Его старший товарищ Юй Жень использовал деревянные палки и шипы, чтобы помочь укрепить его выносливость, избивая его. Всю его жизнь людьми, которые были больше всего близки ему, были два человека в храме. Наиболее знакомым для него вкусом был вкус книг, трав и палок. Его болезнь не была вылечена поглощением лекарств и избиениями. Для него невозможно было получить огромную силу, как у Яо. но его кажущееся слабым тело было сильнее, чем у обычного мужчины. Хотя это здоровье и сила были поверхностными, Чен Чан Шен все еще был счастлив, что обладал ею. Юноша, окруженный тенью болезни, все свое детство, заботился о своем теле больше, чем кто-либо другой. Потому сегодня в академии он молча подошел к каменной плите и просто хотел использовать свою силу, чтобы преодолеть этот экзамен. Он хотел поднять эту тяжелую плиту, чтобы проявить себя и поблагодарить учителя и товарища. Один шаг, два шага, три шага, четыре шага. Дыхание Чен Чан Шена становилось тяжелее и тяжелее. Его лицо все темнело, пока он поднимался. Его завязанные черные волосы покрылись потом, но глаза оставались спокойными и непреклонными. Подбадривание и крики толпы уже прекратились. Все смотрели на то, как бурящийся юноша поднимается по ступеням. Они волновались о нем и в то же время чувствовали уважение. Несколько раз юноша чуть не упал, но с помощью тайной силы в своем теле он все еще держался. Инструктор в конце лестницы смотрел на Чен Чан Шина с нескрываемым восхищением и похвалой в своих глазах. «Семь шагов, восемь шагов, девять шагов». Шаги Ченя становились медленнее и медленнее, а восхищение в глазах инструктора становилось сильнее и сильнее. Он был удивлен действиями юноши как солдат. Что заботило его больше всего, так это упорство и храбрость Ченя. Он уже решил, что даже если юноша не сможет поднять плиту по лестнице, он все равно допустит его к следующему экзамену. А что насчет проблемы чести и репутации Академии военных Джоу? Инструктор посмотрел на нервничающую толпу и расслабился. Было похоже, что большинство учеников примут его сторону. Дети, которые искренне старались, должны быть уважаемы и оценены. Думая об этом, разум инструктора опустел. Он не смотрел на ступеньки некоторое время, прежде чем его разум вернулся. Когда это произошло, он заметил изменения в выражении толпы. Он обернулся и увидел стоявшего рядом с ним человека. Это был уставший юноша, покрытый потом. Инструктор испытал облегчение. он протянул руку и похлопал юношу по плечу. Чин-чан-шин поднялся наверх ступенек. Тяжелая плита была на полу рядом с ним. Он преуспел. Глава 9 Я сделал что-то не так? В этот раз Чин-чан-шин был успешно допущен к официальному экзамену, забирающий звезды академии. Однако сейчас его встречали не холодные и издевающиеся взгляды, которые ждали его в небесной академии. а скорее возлагающие надежды и заботливые взгляды студентов и учителей, забирающие звезды Академии. Он почувствовал тепло и счастье при первой встрече с ними и намеревался поступить сюда. Различные школы столицы ценили разные качества в своих учениках. Небесная Академия сильно полагалась на классическое учение и талант в Сюсин. По сравнению с ними забирающая звезды Академия придавала этому гораздо меньшее значение, Военные джу всегда верили, что сюсин – это то, о чем стоит заботиться уже после поступления в Академию. Что их больше интересовало, так это манера и дисциплинированность студентов. Потому тестовых вопросов было гораздо меньше, чем в Небесной Академии. С другой стороны, забирающая звезды Академия имела строгие требования к формату тестирования и каллиграфии. К тому же содержимым вопросом в основном было создание симуляции и стратегия на поле боя. Если Чен обладал каким-либо талантом, то его самым важным навыком были тысячи книг и литературы, которую он заучил от корки до корки. Как и в случае с экзаменом Небесной Академии, при получении билета первый же вопрос показался ему знакомым. Три путей содержат десять тысяч изображений. И это предложение не содержало ошибок. Свитки охватывали бесчисленные учения и, конечно же, содержали военные стратегии и известные битвы всех времен. Они особенно детально описывали войну между людьми и демонами. Он помнил это все, а значит, он не сможет ответить неверно. Без каких-либо трудностей Чэнь окончил экзамен и вышел с другими студентами. Они ждали конечных результатов. Стоя у легендарного зверя, который представлял мрачное правление военных Джоу, он вспоминал, что было в тесте. Убедившись, что у него не должно возникнуть проблем при поступлении в академию, он немного расслабился. Потом в углу он увидел того юношу Яо. который сейчас выглядел немного грустным. Чэнь встал на носочки и дружески похлопал его по плечу, чтобы поддержать. Очевидно, что этот юноша немногое знал о военных стратегиях людей и потому не смог хорошо ответить. Солнце почти приблизилось к горизонту, и красные лучи светили на железный забор, ограждавший здание постановлений. Эта сцена создавала загадочные ощущения для окружения и толпы. Чэнь Чаншин стоял под светом и смотрел на пустую стену. Его незрелое лицо было наполнено счастьем и ожиданием яркого будущего. Однако Чен не знал, что его ждет только горькое разочарование. «Почему?» Военный офицер Джо, наблюдавший за этапом поднятия плиты, и другой, серьезно выглядящий офицер, стояли перед столом с вопросительным выражением лица. Оба они смотрели в глаза генералу среднего возраста. Лицо первого офицера было полностью красным, потому что он еле сдерживал свою злость. Генерал был безвыразителен. Его брови выглядели, как два чернильных шелкопряда. Его лицо было серьезным, но без злости. Выслушав злобный голос своих подчиненных, он немного нахмурился и сказал. «Разве таким тоном вы должны обращаться к своему начальнику?» Два офицера замерли, услышав это. Один из них показал на солнце за окном и ответил. Несмотря на то, что только мы двое видели его ответы, есть другие сотрудники, которые заинтересованы в этом студенте, Чин Чан Моё отношение может быть некорректным, но если бы другие увидели его результаты, они бы задали тот же самый вопрос. Генерал ответил. Он всего лишь обычный юноша, который даже не смог успешно очиститься. Почему вы так серьезно к этому относитесь? Этот офицер злобно топнул и указал на ответы ченя, которые уже были смяты в мусорном ведре. Он сказал: Вы также видели его ответы. Уж вы-то должны понимать. За последние десятилетия среди студентов, сдающих экзамен, ни один не имел таких идеальных ответов. От обычных вопросов до анализа битв там не было ни единой ошибки, ни одной опечатки или даже более толстой линии. «Да, возможно, этот мальчик не сможет стать сильным генералом, как вы, но он определенно станет одним из лучших военных советников». Генерал сохранял молчание некоторое время, прежде чем ответить. «Это команда из дворца. Я не обязан давать вам объяснения. Офицеры были шокированы ответом. Немного спустя один из них пришел в себя и сказал более глубоким голосом. «Но я должен дать этому мальчику объяснение». Генерал посмотрел вверх на офицера. «Позови его сюда, я сам все объясню». Чэнь Чан Шен подошел к серьезному и строгому зданию. Глядя на огонь на столе, он сохранял молчание. Его кулаки постепенно сжимались, а лицо стало немного бледным. Неизвестно, было ли это из-за изноможения, злости или всего вместе. Когда он посмотрел на стену, она не содержала его имени. Он был очень зол и даже злее, чем вчера, когда его встретили высокомерные взгляды и презрения. Поскольку он возлагал большие надежды на поступление в эту академию, Чэнь был счастлив, но все же его счастье превратилось в разочарование в тот миг, когда он увидел список поступивших. Все его старания к этому моменту были похожи на шутку. Почему это произошло? Он хотел объяснения. Генерал, сидевший за столом, сказал, что даст ему объяснение. Он не знал, что это может быть. «Прости». Генерал встал, как зверь, пялящийся на кролика. Взгляд, которым он смотрел на Ченя, был холоден, но произнесенное им слово было прости. «Как солдат Джоу, я вынужден нарушить мои собственные принципы. Мне так жаль. Мои действия повлияют на репутацию Академии. Мне так жаль. У тебя талант и яркое будущее». Ты все еще ребенок, но я вынужден временно препятствовать твоему будущему. Мне так жаль. Я не могу объяснить тебе причину. Прости. Но я думаю, что ты скоро поймешь ее. Потому я надеюсь, что ты дашь мне шанс исправиться». Когда Чэнь закончил слушать оправдание, он постоял молча некоторое время, а затем развернулся и ушел. В пять утра следующего дня Чэнь Чан Шен проснулся пунктуально, как вчера. и в течение последних 14 лет. Умылся и оделся, затем успокоился и достиг чистого состояния разума, прежде чем выйти из гостиницы и направиться по своему школьному списку. Согласно порядку в его списке, он посетил следующие две школы. То, что встретило его в Небесной Академии и Забирающей Звезды Академии, естественно, расстроило его, но он был тем, кто больше всех в мире ценит свое время. Он не стал тратить время на бесполезную злобу и сожаление. Он лишь хотел тратить его на осмысленные вещи, и такое поведение иногда давало людям ощущение экстремальной уверенности. Не было похоже, что вчерашний опыт как-либо повлиял на него. Он серьезно подготовился и аккуратно сдал тесты. Он применил знания своего мозга и целеустремленный дух. Он успешно сдал вступительные экзамены двух школ. Судя по содержимому теста, он чувствовал, что должен был успешно поступить, но у него не вышло. Это больше не удивляло его. С опытом предыдущих двух школ Чен Чен Шен больше не чувствовал себя таким расстроенным. Другими словами, ему уже было все равно. Он отчетливо понимал, что какие-то люди препятствовали ему за спиной. Кто были эти люди? Ответ тоже стал очень ясен. Вечером он выходил из четвертой школы и, наконец, увидел повозку поместья генерала. Он увидел темную, но ясную метку кровавого феникса на колесе. Владелец повозки намеренно остановил ее прямо перед школой, чтобы он на нее наткнулся. Чен Чан Шен увидел повозку и понял, что наконец получит ответ. И хотя он уже знал причину, чувство получения прямого ответа было абсолютно другим. Женщина среднего возраста вышла из повозки. «Ты всего лишь ребенок. Ты не заслуживаешь такого отношения от поместья генерала». Она подошла к нему и невыразительно сказала. «И все же мы совершили эти вещи, потому что волновались, что ты слишком молод, чтобы иметь четкое представление о ситуации». В результате мы серьезно продемонстрировали силу нашего поместья, чтобы ты сам мог ее увидеть. Теперь ты должен отчетливо понять, до тех пор, пока мы не согласны, у тебя не будет будущего в Джоу». Чэнь вспомнил, что встречал ее в поместье генерала. Она была первым человеком, которого он там увидел. Он поприветствовал ее и просто стоял, не произнося ни слова. Женщина была удивлена. Она не ожидала, что Чэнь Чан Шен сможет настолько сохранить спокойствие. Настолько спокоен, что он даже не забыл поприветствовать ее. Его действия и правда ставили людей в тупик. «Ты должен ясно понимать, чего мы хотим. Если ты согласишься, то все то, что мы забрали у тебя, будет возвращено. Небесная Академия, забирающая звезды, Академия, факты третьего. Ты можешь выбрать, что тебе хочется изучать. Ты можешь выбрать, за каким учителем следовать. Можешь выбрать вступление в войска». или пойти в традицию и стать чиновником правительства. Все эти вещи ты сможешь получить и выбрать». Женщина взглянула на него и серьезно сказала. «Но если ты не согласишься, опыт, полученный тобой за последние два дня, станет сценами, которые повторятся снова и снова в твоей жизни». Чен Чан Шин сохранил тишину и не произнес ни слова. Она продолжила. «Ты умный человек и должен отчетливо понимать, что выбрать». Чин посмотрел на нее и произнес свои первые слова в этом разговоре Мой старший товарищ написал в своих пометках: Умный человек живет несчастливо, потому что люди должны жить, притворяясь, что они ничего не понимают. Женщина улыбнулась и продолжила: И все же ты очень умён, И никому не сказал о свадьбе, иначе был бы уже мертв. Благодаря ее последним словам, Чен наконец убедился, что поместье генерала Дун Ю всегда присматривало за ним. «Конечно, не пойми меня неправильно. Все, что я сказала, это всего лишь вероятность. В глазах священной королевы поместье генерала всегда следует законам. Оно никогда не обижало кого-либо и всегда только помогает людям. Нам просто нужно, чтобы ты отдал кое-что. То, что ты изначально был готов отдать. Затем мы поможем получить тебе гораздо большее». То, что он изначально хотел отдать, было, конечно же, брачным контрактом. помочь ему получить гораздо большее. Все эти вещи были тем, что он мог получить и сам. Чэнь вдруг почувствовал, что по сравнению с процветающей столицей, как когда он был в старом храме, горы и лес, наполненные зверями, казались такими безопасными и красивыми. Он взглянул на эту женщину и внезапно спросил. «Няня, я что-то сделал не так?» Женщина была шокирована. Она не знала, что ответить. Она проживала в столице более сотни лет, Она видела, как ее мисс выйдет замуж за поместье Сюй. Она наблюдала за тем, как муж ее мисс сражался за лучшее будущее многочисленные разы. Она привыкла к тому, что высшие чиновники правительства и сильные сюсинисты мошенничали и строили козни друг другу. Но она никогда раньше не слышала таких слов. Это был простой вопрос ребенка, но на него было так тяжело ответить. Потому она и не смогла ответить. Глава десятая. когда он попадет в провозглашение лазурных облаков. «Похоже, что я не сделал ничего плохого». Чэнь Чан шин смотрел на женщину среднего возраста и говорил. «Если я не сделал ничего плохого, тогда почему я должен так сильно меняться?» Сказав это, выражение его лица не изменилось, но дыхание незаметно стало немного тяжелее. Только те, кто хорошо его знали, могли судить по этим мелочам, что он был очень зол. Лицо женщины стало серьезным, и она спросила. «Ты не боишься смерти?» «Я очень боюсь смерти». Голос Ченни был тверд, как сталь. И потому первой вещью, которую я планировал сделать по прибытию в столицу, было разорвать брачный контракт в поместье генерала. Даже вчера я был готов разорвать его после поступления в Небесную или забирающую звезды Академию. Но теперь я действительно передумал. Женщина среднего возраста уставилась на него. Ее глаза стали немного холоднее. Он молча взглянул на нее и сказал: Если вы не понимаете, что вы сделали неправильно, запомните мое имя. Женщина молчала довольно долгое время На самом деле ты меня сильно заинтересовал. Она всмотрелась в Ченя. Эмоции в ее глазах были весьма сложными. Все эти дни я наблюдала, как ты живешь. И я никогда не видела юноша, который был бы настолько хорош в самоуправлении, и на всех четырех экзаменах то, что ты показал, было исключительным. Ты заслуживаешь похвалы. Иногда я даже думаю, что если бы у меня была дочь, было бы отличной возможностью выдать ее замуж за тебя». Чен Чан Шин не знал, что и сказать, но его похвалили. Он почувствовал, что должен ответить. Потому подумал некоторое время и произнес два слова. «Спасибо вам». Выбор этого момента для благодарности был несколько ироничным, милым и очень уважительным. Няня посмотрела на стену за школьными воротами. Но, к сожалению, никто в этом мире не думает, что Мис должна выйти за тебя замуж. Юноша проследил за ее взглядом и увидел множество имен на зеленой каменной стелле. Это был задний вход в академию, и потому это не могло быть списком людей, которые были приняты. Тогда что это был за список? Он внезапно вспомнил, что уже видел подобные списки сзади входа в небесную и забирающую звезды Академии. На них было высечено множество имен. В самом верху зеленой каменной стеллы было высечено одно предложение «Сильные ветра дадут силу, и я попаду в лазурные облака». Прочитав это предложение, Чен Чан Шен подумал о записях в книге и вспомнил, что список имен, высеченный на задней зеленой каменной стене, был ничем иным, как провозглашением лазурных облаков. На этом континенте существовало бесчисленное число сюсинистов, но гении всегда начинают, когда они молоды. Провозглашение лазурных облаков было ранговым списком для всех сюсинистов, которым было меньше 20 лет. Все люди, попавшие в почетный список, были или выдающимися студентами различных стран, сект, академий или гениями, обладавшими особыми талантами. И Если они не погибали в процессе постижения пути, Все эти люди позже становились сюсинистами с истинной силой. Академии и столицы вывешивали провозглашение лазурных облаков для того, чтобы использовать известные имена в списке и дать студентам цель, к которой они будут стремиться, а также укрепить отношения между учениками. Однако эффект был абсолютно противоположным. Студенты знали, что у них нет шанса попасть в почетный список, и потому они проявляли лишь уважение, зависть или даже страх к этим именам в списке. Провозглашение лазурных облаков не брал во внимание знания, уровень, секту, пол, а указывал только силу. Единственным ограничением было то, что люди в этом списке все были младше 20 лет. В истории было несколько случаев, когда сюсинист более низкого уровня одерживал победу над соперником более высокого уровня и был помещен выше. Многие презирали это условие. Когда Тянь Цзигэ впервые создал почетный список, это условие ставили под вопрос много раз. Но ответ Тянь Цзэгэ был простым и убедительным. Неважно, каковы знания, уровень, манера или качество. Все это вместе — сила. Условием провозглашения лазурных облаков была проверка силы, и лучшим способом ее проверить были победа или поражение. Чэнь Чан Шен окинул взглядом имена на почетном списке. Эти имена были странными для него. Среди них он увидел некоторые непонятные имена, которые, вероятно, принадлежали молодому сюсинисту из Яо и какому-то гению с Южного леса. Неожиданно он заметил имя Танг-Танга на 36-м месте. Чэнь вспомнил свою встречу с ним в Небесной Академии и историю юноши о его имени Танг-36, что вызвало у него улыбку. Он был горд за него. В конце концов его глаза легли на самую первую запись в списке, и он увидел имя, расположенное там. Имя наверху выглядело одиноким, холодным и горделивым. Он знал это имя, и знал его очень хорошо. Сюй Южун. Провозглашение лазурных облаков содержит имена юных гениев со всего мира. Династия Джоу полна талантливых людей. Только со столицы в списке больше, чем 10 человек. Четыре человека в Небесной Академии, три в Забирающей Звезды Академии, Однако даже этот меркнет по сравнению с сектой Долголетия и Академией Хуай на юге. Только когда леди с поместья приняла участие, север и юг сравнялись. Женщина посмотрела на список, и на ее лице хорошо была заметна гордость, но ей, конечно же, не пришлось этого скрывать. Она сказала, «Два года назад моя леди впервые приняла участие и заняла первое место. С того дня до текущего момента она ни разу не опускалась в ранге». Другие молодые люди не могли соперничать с ней. Нет, им было очень тяжело просто приблизиться к ее уровню. Чин Чан Шин посмотрел на имя вверху и онемел. Эти четыре года он хранил брачный контракт и перечитывал его много раз. Он знал ее имя и сколько ей лет. Посчитав, он выяснил, что она попала в почетный список в 12 лет и была неуязвима. Родословная Небесного Феникса действительно сверхъестественна. Няня посмотрела на лицо Ченя и искренне сказала. «Ты талантлив. Хотя тебе все еще предстоит достигнуть очищения, ты все равно обладал достаточными способностями, чтобы поступить в академии. Но ты слишком отличаешься от моей леди. Речь не о стараниях, не о таланте. И твои попытки тоже не играют роли. Ты пытаешься вскарабкаться в своей жизни, и я верю, что ты достигнешь очень высоких вершин. Но моя леди уже прошла этот этап». «Если ты хочешь упорно гнаться за ней, единственное, что ты получишь, яростные молнии с небес». Юноша молчал. Он подумал о Шуан-Эр, служанке, которую он встретил в лесу и мужчине, которого она упомянула ранее. Гений, являющийся инкарнацией небесного дракона и был признан всеми на континенте как идеальная пара для сюй южун Цю Женщина не ожидала, что он знает о существовании цюшан и бесстрастно сказала. цюшан был чемпионом провозглашения лазурных облаков. Чин спросил. Тогда почему его нет в почетном списке? Потому что он не хотел проиграть леди Сюй? Она ответила. Два года назад Цюшан-Дзюнь преодолел высший предел медитации, и сейчас он чемпион провозглашения золотого пальца. Чин вздохнул. Он заметил, что не просто было найти облегчение от полученной им информации, потому как все люди в почётном списке были выше него. Он не мог даже попасть в список принятых в Академию. Что уж говорить о провозглашении лазурных облаков. Они жили в совсем разных мирах. Он спросил. «До этого вы сказали, что разница между леди Сюй и мной не в таланте или стараниях. Тогда в чем же?» Женщина ответила. «В судьбе». Если ты наилучший обычный человек в мире, ты все равно обычный. Когда леди родилась, она не была обычной. Ты был рождён человеком, а она была рождена фениксом. Разница между вами двумя как небо и земля. Значит, снова судьба. Чин Чан Шин ещё раз вздохнул, после чего замолчал. Потом он посмотрел на женщину и серьёзно сказал: «Возможно, вы не поверите мне, но я прибыл в столицу, чтобы изменить свою судьбу. И хотя речь не о свадьбе... Я не верю в судьбу». Женщина была ошеломлена. Она не ожидала, что Чин не откажется от брачного контракта даже тогда, когда она полностью объяснит ситуацию. Солнце заходило на западе. Чин Чаншин последовал за толпой и перешел на другую сторону улицы. Женщина средних лет заметила, что сначала его голова была слегка опущена, а спина согнута. Выглядело так, что он был одиноким и уставшим, но спустя короткий промежуток времени его спина выпрямилась, и он поднял голову. Затем взглянул на уличную толпу и заходящее вдали солнце. Закатный свет освещал юношу. Выглядело так, будто он горел. «Я никогда не видела настолько дисциплинированного юношу. Он контролирует каждый аспект своей жизни. У него нет вредных привычек или развлечений». Он очень сильно ценит время. Он настолько его ценит, что кажется, будто кто-то преследует его. Но он не позволяет никому чувствовать себя в спешке или раздражении. Легко можно заметить, что он наслаждается жизнью. Только у него небольшая мизофобия. В первый день я заметил, как он помыл руки семь раз, и у него больше пяти платков. В поместье генерала женщина средних лет стояла перед мадам Сюй и безразлично сказала. «Мадам, я должна сказать, что у этого ребенка есть талант». «Если дать ему шанс, он вырастет очень быстро. Если ему повезет, то его ждет очень яркое будущее». Мадам Сюи никогда бы не подумала, что лояльная женщина, следовавшая за ней десятилетия, вдруг будет защищать юношу. Она сморщила брови и спросила. «Что ты пытаешься сказать?» Женщина ответила. «Конечно же, наша леди не выйдет за него замуж, но если вы и дальше хотите оскорблять и угнетать его, то лучше просто убейте». «Если он получит шансы, станет сильным, даже если поместье это не страшит, он все равно станет проблемой. К тому же, я правда думаю, что он хороший. Зачем с ним так поступать?» Эту логику сложно понять обычным людям, но мадам Сюй поняла ее. Она не ожидала, что женщине понравился Чен Чан Шен, и вспомнила слова, которые Сюй Шидзи сказала ей ночью в библиотеке. Мадам Сюй глубоко взглянула на нее и сказала... Слишком многие следят за поместьем генерала. Особенно упрямые старейшины. Если появятся какие-либо плохие вести из поместья, даже если это не отразится на нашей репутации, священной королеве все равно это не понравится. Потому к этому нужно отнестись с осторожностью. Лучше всего, если мы мирным способом получим брачный контракт. Но если этот юноша все равно захочет сохранить свою жалкую гордость до самого конца, или если он захочет получить больше выгоды, то он должен умереть незаметно. Даже если это создаст некоторые неприятности, это другой способ избавиться от источника проблем». Шуан-Эр вернулась в свою комнату, и у нее случился провал в памяти. Вспоминая разговор, который она услышала в комнате мадам, она почувствовала себя раздражённой и неуверенной. Даже после того, как выпила полчашки холодного чая, она не смогла прийти в себя. Она знала, что можно услышать весь разговор, потому что мадам ей разрешила. Мадам знала, что она регулярно переписывалась с леди и специально позволила ей послушать разговор. Мадам хотела, чтобы она уведомила леди об этом разговоре, но даже если леди не собиралась выходить замуж за Чин Шена, было ли действительно необходимо это делать? Примет ли леди это? Шуан Эр подошла к своему столу и положила на него бумагу. Она взяла кисть и окунула ее в чернила. Подумав немного, она начала письмо. Глава одиннадцатая. Эти два ребенка. Несмотря на раннюю весну, сегодня было действительно жарко. Чен Чан Шен не знал, было ли это из-за погоды или эмоций. Когда он вернулся в таверну, то обнаружил, что его вещи намокли из-за пота и стали грязными. Он еще больше расстроился, потому что предпочитал быть чистым, пока не встретил того человека. Это был юноша в зеленой рубашке, стоявший посреди таверны. Он слегка приподнял нижнюю челюсть, сохраняя холодное выражение лица. И его не волновало, как много неудобств его действия причиняли другим. Он был высокомерным, как дикий журавль, чьи глаза не видели птенцов, евших у него под ногами. Таверна была расположена близ мавзолея книг. По этой причине мимо нее проходило большое количество людей. Сейчас было обеденное время, и люди, заходившие и выходившие из таверны, походили на волны, но никто не смел приближаться к юноше. Юноша в зеленой рубашке был как одинокий столб в канале Луо, и волны расходились при встрече с ним. Эта картина выглядела странной. Чэнь Чан Шен знал того юношу, но другие люди не знали. Настолько странная эта ситуация была, безусловно, из-за их встречи ранее. Чэнь был немного удивлен. Почему он был здесь? Предположительно, он искал Ченя, но чего он хотел? Чэнь Чан Шен подошел к юноше в зеленой рубашке, поприветствовал его, и молча стоял, не зная, что сказать. Юношей в зеленой рубашке был Танк-36, которого Чинь встретил во время экзамена Небесной Академии. Свое имя он получил из-за ранга в провозглашении лазурных облаков. Забавно то, что и он, и Чань Чаньшен плохо умели контактировать с другими. Поприветствовав его, Танк-36 тоже не нашелся, что сказать, потому сразу же между ними возникла неловкая тишина. В таверне наступила гробовая тишина. Люди не смели злить «Танго-36». Многие из них опустили глаза и ели, не смея издавать какой-либо звук, и более того, не смели говорить. Но многие взгляды пали на двух молодых людей. Людям было интересно, что же произойдет дальше. Неловкая тишина стала весьма смущающей, особенно для «Танго-36», потому как вокруг было много людей. Он хотел показать свою дружескую и взрослую сторону, чен чан -Шену. К счастью, он был слегка старше Чэня и, немного подумав, придумал способ разрешить ситуацию. «К тебе пришел гость. Ты не пригласишь меня присесть?» Чэнь был разбужен этими словами. Он провел его в свою комнату, достал около десяти серебряных монет, позвал официанта и попросил чашечку хорошего чая. Вскоре чай был готов, а чайник помещен на стол. Две чашки были заполнены на 70%. Чэнь Чаншин сказал «пожалуйста». после чего снова возникло неловкое молчание. Долгая тишина действительно смущала. Танк 36 не выдержал и открыто спросил. «Ты все еще не поступил ни в одну?» Чень честно ответил. «Я не поступил в четвертый раз». Танк долго молчал и сказал. «Я знаю, что это поместье генерала Дун Ю мешается у тебя за спиной». Чень поднял глаза вверх. Он был удивлен, что танк в действительности знал внутреннюю сторону его проблем, но не знал, как много тому было известно. Его взгляд, естественно, изменился. По ощущениям Танга 36 Чен Чан Шен был талантливым, дружелюбным и целеустремленным человеком. Но сейчас он внезапно обнаружил, что его взгляд был острым, как лезвие ножа. Он невольно был удивлен, слегка сузил глаза и еще сильнее заинтересовался, что же скрывал Чен. Танго расстроило то, что после слов «Поместия генерала Дун Ю» Чен Чан Шин был тронут, но не дал ответа, который танк хотел услышать, а вместо этого хранил молчание, словно он упал духом. Это его немного раздражало. Обе брови поднялись, как клинки, выступающие из ножен, и он закричал. «Ты не злишься из-за этого?» Чэн взглянул на него, прежде чем на его лице показался надменный взгляд. Танк 36 пил чай, когда увидел этот взгляд, из-за которого чуть не разбрызгал чай. Он не ожидал, что такой мальчик, как Чень, может выдать столь детское лицо. Чень Чаньшень подумал. «Я был настолько расстроен, что хотел умереть. Но почему я должен дать об этом знать?» Он не хотел, чтобы другие знали даже о свадьбе, не говоря уже про четыре несправедливых вступительных экзамена из-за свадьбы. Свадебный договор до сих пор был тайной между ним и поместьем генерала Дун Ю. Даже если поместье несколько раз подряд мешало ему, и слова женщины в возрасте сильно его разозлили, он не хотел публично объявлять о свадьбе миру. Не потому, что он боялся угроз поместья или быть убитым, а просто потому, что верил, что в конце концов отдаст им брачный контракт. Тогда зачем ему объявлять об этом всем? Мессюи могла быть высокомерной и равнодушной, такой же злой, как ее родители. Но если бы поместье извинилась позже... то Чин не видел смысла создавать проблемы девочки со свадьбой. Да, он верил в это. В конце концов он разорвет брачный контракт, потому что был убежден в том, что поместье генерала извинится перед ним. В один прекрасный день. Более того, он не хотел, чтобы другие знали его имя, из-за Мессюй. Возможно, из-за высокомерия, возможно, из-за упорства, но он хотел настоять на этом. Его взгляд на мир побуждал идти по жизни с чистым сердцем. Интересно то, что хоть Чен чаншины и не сказал ничего, Танк-36 ничего не знал. Он приблизительно понял намерение Ченя и беспричинно почувствовал восхищение. Танк допил чай в один глоток, похлопал Ченя по плечу и сказал «Я восхищен тобой». И хотя он был юным гением, занявшим 36-е место в почетном списке, и тем, кто выделялся из толпы, кого никто не смел перебивать, он был юношей. Из-за этого его действия выглядели несколько показными, и когда он произносил это предложение, его взгляд и вид были надменны. Будь на его месте кто-то другой, он почувствовал бы себя некомфортно или даже разозлился бы, но Чень был не таким. Он понимал, что танк 36 пытается проявить дружелюбность и утешить его. Но так как он не привык к таким действиям, выглядело это немного странно. Чень ответил. Спасибо. Танк 36 сказал. «Одного спасибо недостаточно. Ты должен угостить меня». Это было другое, неуклюжее, но дружеское выражение. Чень вдруг почувствовал жалость к Тангу. Он подумал, что этот ребенок, возможно, познавал Сюсин всю свою жизнь. Неудивительно, что он достиг такого высокого уровня в столь юном возрасте. На его навыки общения были поистине ужасны. Его беспокоило то, как Танг-36 будет жить в будущем. Чэнь Чаншэн всегда был очень сконцентрирован, когда думал, из-за чего со стороны казался несколько скучным и негибким. Танк-36 посмотрел на него и, не сдержавшись, покачал головой. Ему было жаль этого мальчика, думая, что, возможно, Чэнь всю свою жизнь читал книги, и неудивительно, что смог запомнить так много учений в таком возрасте. Но способ его взаимодействия с окружающими был действительно ужасным. Его волновало то, как Чэнь будет жить в будущем. Вкратце, оба не имели права чувствовать жалость друг к другу, но все же чувствовали. Так состоялась вторая встреча между ними, после той, что была в Небесной Академии. Чен Чаншэн позвал официанта, чтобы тот принес меню. Он подсчитал, что денег, которые дал ему учитель и его старший друг в тайне от учителя, хватило бы на несколько беззаботных лет в столице. Он перестал думать, подтолкнул меню к тангу 36 и сказал «Выбирай все, что хочешь». «Это первый раз, когда я угощаю кого-то». Он не знал, что из-за этой фразы танк почувствовал еще больше жалости к нему, думая, с какой отдаленной горы пришел этот мальчик. Глава 12. Друг, оставляющий тебя без слов. Часть 1. Чен-Чан-Шен сказал ему выбрать любое блюдо, и с точки зрения танка 36 эти слова имели два значения. Его слова означали, что он может выбрать любую еду без ограничений и свободно общаться с Ченем. Оба смысла были похожи, но все же различались. Хотя Танк чувствовал сожаление к Ченю, он не придавал значения ценам, когда выбирал. Он схватил меню и наугад выбрал несколько особых блюд этой таверны. Первыми двумя блюдами были суп из летающего воробья и двухголовая рыба на пару. Пока Танк делал заказ, он взглянул на Ченя и заметил, что тот нахмурился. Подумав, что у того было недостаточно денег, с долей сожаления он сказал официанту. «Не надо двухголовой рыбы. Смените ее на окуня, а также... Смените суп из воробья на овощной». Как и ожидалось, брови Ченя распрямились. Танк-36 улыбался, думая, что он верно наблюдал за Чэнем и понял его. «И дайте мне тарелочку сливового пирога с олениной». Чень нахмурился. Танк-36 взглянул на него и сказал... «Хотя нет, давайте мне тушеные свинины с консервированными овощами в соевом соусе». Чинь все еще был нахмурен. «Тангу 36 это не понравилось, ведь это всего лишь тарелка со свининой, которую он даже не ест дома. Почему Чин не хочет за это платить?» «Дайте мне тарелку у корня лосося на пару с тарелкой жареных свиных ушей». Чин все еще сохранял лицо несогласия. Танг был действительно раздражен. «Так как ты угощаешь других впервые, ты не понимаешь, как следует себя вести». Я промолчу. Чен Чан Шин был немного удивлен и спросил. «Что я сделал не так?» Его собеседник закричал. «Даже если у тебя недостаточно денег, ты не должен проявлять такое отношение к гостям. Это действительно раздражает. Мужчине могут отрубить голову, лишить его всей крови, но репутацию терять нельзя. Даже если тебе позже придется продать меховое пальто, какая разница?» Танк подумал, что это хороший повод чему-то научить друга, но для Ченя это звучало странно. Он спросил. «Разве это не то же самое, что давать себе пощечину, пока не распухнет лицо, чтобы выглядеть внушительно?» Танк был немного раздражен с этим. «Что это за поговорка?» «Это обычная поговорка с синин?» Чень объяснил с серьезным лицом. Танк 36 был ошеломлен, думая, что это было не то, что он спросил. Он был готов разозлиться, но услышал следующие слова Ченя. «К тому же у меня нет мехового пальто». В комнате наступила тишина. Танк забыл о своей злости. Вместо этого он заволновался и почувствовал жалость к этому мальчику. Он почувствовал, что Чень был очень жалостливым. Он часто видел, как бедные старейшины его семьи продавали меховое пальто или рубу водяного дракона в обмен на вино. Но никто не говорил ему, как относиться к людям, которые даже не имели мехового пальто или руба водяного дракона. Как могут они угостить других, не теряя лица? Потому как танк 36 никогда не имел проблем с деньгами и никогда не угощал других, он не знал ответа. Он посмотрел на Ченя. «В этот раз я угощаю». Тот удивился и спросил, «Почему?». Юноша посмотрел на него и сказал дружеским тоном. «Если у тебя даже нет мехового пальто...» тогда у тебя, скорее всего, нет и других дорогих вещей, потому я не должен позволять тебе угощать себя». Чень застеснялся и сказал, «Но у меня есть деньги». Снова наступила неловкая тишина. Лицо Танга помрачнело. «Тогда почему, когда я выбирал, у тебя было такое лицо?» Чень вспомнил предыдущую сцену и кое-что понял. Он чувствовал себя виноватым и объяснил. «Потому что...» «Бульон из слетающего воробья, который ты выбрал, известен своей питательностью, но он слишком горячий для тела. Его хорошо употреблять осенью или зимой, но сейчас весна, и этот суп будет вреден для твоего здоровья». Танк-36 никогда бы не подумал, что его собеседник думал о таких пустяковых мелочах и спросил. «А другая еда тоже плохая? Это же фирменные блюда таверны!» Двухголовая рыба живет в глубинах океана. Она питается рыбой, грибами и морскими змеями, потому в ее теле много токсинов. Если ее прокипятить, то можно есть. Даже если бы повар выбрал рыбий жир из супа, ее можно было бы есть, но приготовленные на пару вредны для здоровья. Кроме того, нас всего двое. Много мяса вредно для твоего здоровья, особенно тушеная свинина. Для ее приготовления используют свинину с прослойками, содержащую слишком много жира, потому лучше не есть ее. После чего чин Чан Шен добавил, «Жареные свиные уши — хорошая вещь, но соус очень вреден. Кроме того, насчет тарелки корня лосося, если ты съешь слишком много, это навредит твоим внутренностям и сердцу, что также плохо для здоровья». «Стой!» Танк больше не мог его слушать. Слова Чени были похожи на мух, летающих вокруг его ушей. Ему было неудобно. «Неважно, кому но слышать так много вредно для твоего здоровья после заказа пищи, испортит настроение». Конечно же, не вся еда могла быть полезной, но кто будет обращать внимание на такие детали во время еды? И кто будет так строг к ним? Если бы Чэнь был стариком, озабоченным своим долголетием, это было бы нормально, но он был всего лишь 14-летним юношей. «Почему ты говоришь плохо для здоровья? Ты же не умрёшь, если съешь эту еду?» Чэнь Чаншин серьезно ответил. «Ты не умрёшь прямо сейчас, но ты точно умрёшь молодым». Танк-36 не нашелся, что ей ответить. Он заинтересованно спросил, «Тогда что ты обычно ешь?» Чень ответил, «Сто грамм мяса, лучше всего козьего или говядины, килограмм овощей, желательно диких, немного ботата и пищевых зерен, одну речную рыбину раз в два дня, хорошо, если чешуйчатую и без супа». Танк спросил, «И как давно ты так питаешься?» Чэнь непринуждённо ответил, «Я так питаюсь с тех пор, как себя помню. Теперь пришло время Тангу-36 нахмуриться. Он почувствовал, что эта еда была невкусной, просто услышав ее название. Если бы ему действительно пришлось это есть 14 лет, какой скверной была бы его жизнь? Он понял, что почувствовал еще больше сожаления к этому мальчику. Ели они в полной тишине. Танг думал, что еда была слишком обыденной, а чень, что еда была слишком вредной. В итоге у обоих были свои претензии. Конечно, они изначально не могли достигнуть компромисса, как, например, пудинг и тофу и традиционный рисовый пудинг. Вкус и здоровье всегда были тем, где точки зрения людей сталкивались друг с другом больше всего. Первое угощение Ченя закончилось приблизительно таким образом. Были поданы две чашки чая. Оба вскользь обмолвились тем, что произошло на вступительном экзамене в Небесной Академии. Танк-36 также поинтересовался, с чем Чень столкнулся в двух других школах. Он также не мог понять, как военные Джоу могли попасть под влияние поместья генерала, после чего им было не о чем говорить. Типичные два друга обсуждали бы истории из детства или опыт взросления. Чень и Танк нашли общие интересы, но их детские истории были простыми и скучными до ужаса, потому они не могли стать более близкими из-за них. Чтобы избежать неудобного момента, когда они просто будут сидеть и смотреть друг на друга, танк 36 встал. Он обошел комнату, держа чашку чая. Прошел из холла к балкону. А потом вернулся. Подумав, что раз Чен смог снять такой большой номер у мавзолея книг, это показывало, что ему хватало денег, так что предыдущее недопонимание было действительно смущающим. Проходя мимо полки в лобби, взгляд Танга неосознанно упал на один предмет. Этим предметом был меч. Он был маленьким и изящным. На вид не сильно длиннее, чем обычный кинжал, и очень тонким. Он выглядел крайне хрупким. Ножны были обычными, рукоятка тоже была простой. Изнутри и извне он выдал ощущение обычности. Не было ничего примечательного. Ни грязи, ни крови. В общем, этот меч был крайне обыкновенным, но как раз это привлекало Танга к нему. Танк 36 протянул руку, чтобы схватиться за рукоятку. Но прежде чем он смог коснуться рукоятки, рука Чэнь Чаншена преградила его путь и первой схватила ее. Танг взглянул на него. Чэнь посмотрел на него и сказал «Это моё». Юноша держал чашку в руке. Из чашки выходил пар. Его лицо выглядело холодным. «Я не могу это потрогать?» Чэнь заметил его расстройство и немного забеспокоился, но все равно настоял. «Сперва ты должен спросить меня». «И если я соглашусь, ты можешь взять его». Танг-36 убрал свою правую руку и встряхнул рукавом, когда садился обратно. Он поставил чашку на стол перед собой. Чень был несколько смущен, думая, что он наверняка сделал что-то не так. Ладно, он не думал, что что-то сделал не так, но это был его первый друг, так что он переживал, и волновался, когда увидел, что расстроил танга. Он подошел к столу, протягивая меч. Танк-36 взглянул на него, не говоря ни слова. Чень протянул меч еще ближе, но танк не желал брать его и сказал, "Ведешь себя как ребенок". Юноша не мог не подумать. «И кто из нас ребенок? Кто ведет себя по-детски и злится сейчас?» Он не нашелся, что сказать, и не знал, что делать. Он подошел к полке и положил меч обратно. Он вернулся и спросил, «Ты хочешь поговорить со мной о чем то еще? «В столице ты единственный, кого я знаю». «Услышав о твоих попытках поступления, конечно, я должен был прийти и посмотреть. Не надо благодарностей. Я такая дружеская и полная энтузиазма личность». Танк 36 был равнодушен. «Конечно, это основывается на факте, что я восхищен тобой. Ты должен знать, что из сверстников я мало кем восхищаюсь. Ты должен гордиться». Чен Чан Шен впал в ступор. «Тогда спасибо? Просто спасибо достаточно?» «Разве я не угостил тебя только что?» Танк 36 встал, чтобы сравняться с ним глазами. «Я решил принять тебя моим последователем». Чэнь спросил. «Что ты имеешь в виду под последователем?» Танк серьезно объяснил. «Это значит, что теперь ты можешь следовать за мной?» Чэнь ответил. «Спасибо, но у меня есть много других вещей, которые мне надо сделать, и я не могу выделить тебе времени». Танк-36 был и вправду надменным, но чувствовал симпатию к Ченю из-за случившегося с ним. Потому решил посетить его. Так как вторая сторона многого не говорила, он также не будет говорить большего. Он был несколько ошарашен. «Каких вещей? Ты будешь продолжать сдавать экзамены? Зачем тебе поступать в школу? В чем твоя причина настаивать на попытках?» Юноша спросил. «Что насчет тебя? Какова твоя цель приезда в столицу? «Я хочу принять участие в великом испытании. Я хочу занять первое место!» Безразлично ответил танк. Внезапно он вспомнил молодого феникса с юга горы Дев. «Если она вернется к испытанию...» «Я хочу занять второе место в великом испытании». Он подправил себя, но вдруг вспомнил Цю Цзюня, «Если и тот примет участие в этом великом испытании». «Ладно». Моя цель — третье место в великом испытании. После чего Танк-36 наконец удостоверился. В конце концов, я хочу вписать свое имя на табличку перед Мавзолеем книг. Отличная цель. Я горжусь тобой. Чин зааплодировал. Внезапно он кое-что вспомнил и спросил. Разве тогда тебе не придется сменить имя на Танк-3? Танк-36 не знал, что и сказать. Он сменил тему и спросил. А ты? какова твоя цель приезда в столицу чин чан Шен честно ответил я тоже хочу принять участие в великом испытании юноша не ожидал такого ответа но не был удивлен чем-чаньшень продолжил я никогда не думал о взятии второго или третьего места танк подбодрил его у людей должно быть самопонимание но они не должны терять уверенности не забывай Если ты займешь одно из первых трех мест в Великом Испытании, ты сможешь попасть в Мавзолей Книг». Дойдя до этого момента, его голос остановился, потому что Чэнь снова заговорил. «Я хочу занять первое место». Чэнь Чаншен взглянул на него. «Я не могу занять второе или третье. Я могу взять только первое». Гробовая тишина. Танк-36 вдруг почувствовал желание развернуться и уйти. Он осознал, что сегодня часто оказывался в ситуации, когда ему было нечего сказать. Потому что то, что этот ребенок делал и говорил, часто выводило людей в ступор, и они не знали, что сказать, а могли только харкать кровью. Глава тринадцатая. Друг, оставляющий тебя без слов. Часть вторая. «Если я не ошибся, то ты должен быть обычным человеком». «Да, я еще не начинал заниматься сюсин». «Первое место. Великого испытания?» «Да, я могу занять только первое место». Вопрос Танго-36 был совсем прямым, но последовавший ответ Ченни был серьезным и спокойным. Он как будто описывал крайне обычную вещь. Как то, что люди должны есть и мясо, и овощи, чтобы сохранить баланс в теле. Не есть слишком соленую или жирную пищу. а также рано ложиться спать и рано просыпаться. Так у них будет здоровое тело. Жизнь — это есть, пить, переваривать и спать. Ничего неправильного. Его отношение к этому было таким же, как и к обыденной жизни. Но дело в том, что первое место в великом испытании не было обыденным. Потому как он может занять лишь первое место, то он займет первое место. Это утверждение казалось логичным и понятным. но не имело смысла. Как если бы слабый ребенок сказал, что хочет вытащить ус самого могущественного, золотого дракона и использовать его как меч. Это было бы отличной сказкой, но если бы люди сказали об этом в реальной жизни, к этим словам отнеслись бы как к бреду сумасшедшего. К этому человеку отнеслись бы как к умственно отсталому или идиоту. Конечно же, он также мог быть гением, как никто другой. Существует тонкая линия между гением и идиотом, и эта линия была возможностью. Тогда к какой стороне отнести Чен Чан Шена, который пренебрегал этой линией и верил в себя несмотря ни на что? Танк-36 был гордым и самовлюбленным, но сегодня он встретит человека, который был спокойным и неуклюжим, невинным или наивным, и полностью сокрушил его в гордыне и самолюбии. Проще говоря, глупые слова, исходившие от идиота, не оказывали бы влияния на такого гения. Но проблема в том, что это был Чен Чан Шен, Человек, произнесший эти смешные слова, с такими честными и целеустремленными глазами. Танк не мог перечить ему или издеваться над ним. В глубине своего сердца он чувствовал, что вероятность невозможного действительно существует. «Почему так?» Он никогда раньше не встречал такого человека, как Чен Чан Шен. Он все вещи делал правильным способом и потому был дерзким и праведным. В итоге невозможно было придумать ответ на его слова. Эти чувства, которые не выразить словами, были причиной, почему Танк-36 не ответил и произносил свою речь в уме. Если бы он знал, что Чэнь привел в такое состояние мадам Сюй, женщину среднего возраста и служанку Шуан в поместье генерала, то почувствовал бы утешение, а также симпатию к ним. Допив чай и съев почти все чайные листья в чашке, Танк наконец очнулся от предыдущего шока. Он взглянул на Ченя, чье выражение ни капли не изменилось, как будто он не говорил предыдущего предложения. Юноша потрусил головой и задумался. «Этот парень еще более интересный, чем я раньше думал». «У тебя меньше, чем год времени. Хотя я уважаю твои стремления». «Рассуждая логически, я не могу благословить тебя, потому что это будет звучать лживо. Я лишь хочу предупредить тебя. Поместье генерала так просто не сдастся». Танк-36 не знал, какие трения существуют между Чен Чаншином и поместьем генерала Юдун. Но знал, что столица находится под правлением священной королевы. Если бы поместье генерала провело какие-то действия, чтобы воспрепятствовать будущему Чене, Оно не смогло бы провести что-либо из ряда вон выходящее. Чэнь Чан сохранил молчание некоторое время. «Я постараюсь избегать их». Танк спросил. «А ты сможешь? Даже забирающая звёзды не приняла тебя». Чэнь ответил. «Это то, чего я не понимаю». Юноша с именем 36 сказал. «Поместие генерала не может оказать влияние на забирающую звезды Академию. У Сюйши Шидуна нет таких способностей». Я слышал, что здесь замешан кто-то во дворце. Вот почему мне так интересны твои проблемы с поместьем генерала. Что у тебя за секрет, который даже втянул дворец в это дело?» Наконец Чэнь узнал причину, почему забирающая звезды Академии не приняла его. Он был шокирован и онемел. Когда его рассудок прояснился, он почувствовал себя лучше. Забирающая звезды Академия, которую он так сильно уважал, столкнулась с неуязвимой силой. Вот почему они вели себя столь неуважительно. Осталось понять, что за неуязвимая сила это была. Не говоря уже про далекий и мистический западный континент, существовало много загадочных мест и в Центральном континенте, к которым не могли прикоснуться обычные граждане. Например, большие фракции на юге, город Сюэ на севере, но с тех пор, как династия Джоу провела людей к победе в войне с демонами, царский дворец Джоу стал самой неуязвимой силой. ходят слухи, что бесчисленные сюсинисты охраняли дворец. Более того, что старый Евнух был сюсинистом старии Слияния Звезд. Поговаривают даже, что там был верный и могучий гигантский дракон. За свои 14 лет жизни Чен Чан Шен прочитал множество вещей о королевском дворце в литературе, но он никогда бы не подумал, что будет иметь связь с этим могущественным, ужасным и таким удаленным местом. Подумав о словах, сказанных Тангом, он не нашелся, что ответить, потому что не понимал. Священной королеве служит много собак. сюйши одна из самых старших, но даже он не смог бы повлиять на людей королевского дворца, чтобы оказать давление на забирающие звезды Академию. Даже если бы он смог, ему потребовалось бы использовать большую часть своих ресурсов. Тогда получается, что ему не потребовалось бы многих усилий, а люди в дворце сами желали этого. Говоря об этом, затуманенный разум Танга-36 вдруг прояснился. Глядя на молодое лицо Ченя, его мысли были несколько смешанными. Мог ли парень, который даже не знал, как угостить гостя, и правда иметь связь с Фениксом? Он еле сдерживался, чтобы не спросить Чен чаншина о том, что происходит. Но сегодня он знал характер Ченя. Если он не желал этого обсуждать, то ни за что ему не ответит. В конце концов Танг-36 сказал. «Наиболее важной личностью в поместье генерала всегда была она. Феникс, ты должен помнить это». Сказав эти слова, он долго смотрел в глаза Ченя. Тот молчал долгое время и внезапно спросил, «Что она из себя представляет?» Выражение Танга не изменилось, но в его сердце поднялось цунами. По словам Ченя и лёгкой перемене в его выражении лица, Танк 36 знал, что между ним и Фениксом существовали проблемы. но не мог понять, что это были за проблемы. Ее тяжело характеризовать как личность. Нет ничего необычного в ее характере, по слухам или описанию других людей. Танк-36 сказал это и понял, что это сложно было объяснить. Потом он увидел глаза Чини и вдруг кое-что осознал. «Она очень похожа на тебя. Она тоже хорошо умеет лишать других дара речи». Конечно, причина, почему ты лишаешь других дара речи, состоит в том, что ты слишком спокойный, и твои слова слишком прямые. Люди подвергаются меланхолии, услышав тебя, так что плеются кровью. Ходят слухи, что она не говорит много, и очень редко появляется перед людьми. Но она похожа на тебя, потому как из-за нее люди тоже ловят ртом воздух. Чен Чан Шен был в замешательстве. Ей не нужно говорить, не нужно издеваться. Не нужно смотреть на других свысока. Ей просто надо существовать. Ей просто нужно стоять и стоять. И это вызовет в людях меланхолию. Если честно, то я вхожу в число этих людей. Она обладает кровью небесного феникса и пробудилась в очень раннем возрасте. Ее путь сюсин был гладок, и она очень умна. Несмотря на ее таланты, она прилагает невероятные усилия. Все в ней лучшее. Мне кажется ли, что она сильно вышла за рамки нормального? Даже такой гений, как я, безнадежен перед ней. Такой человек, лишающий других дара речи, действительно ненавистен. Танк-36 посмотрел на него и сказал. «Вы оба те люди, которые легко лишают других дара речи, но делаете вы это абсолютно разными способами. Она действительно особенная. Многие люди считают, что, вероятно, только Цю Цзюн может сохранять спокойствие, столкнувшись с такой девушкой». Закончив свою речь, он увидел, что Чэнь ничего не сказал. Тогда он попрощался и покинул таверну. Когда юноша в зеленой рубашке ушел, Чэнь Чан Шен очистил стол, пока там не осталось ни единой крошки. Он не пошел в душ и не начал читать книгу, что было очень редким, а подошел к центру двора и пододвинул бамбуковый стул под дерево. Чэнь смотрел на красивые звезды в небе сквозь разбросанные листья и цветы. На его лице отсутствовало какое-либо выражение. Он услышал имена Сю Южун и Цю еще раз, хотя его выражение не изменилось, его настроение ухудшилось. Отбросив все в сторону, он все еще был юношей, хотя ему не нравилось это горькое чувство. Оно вырастало дважды из глубин его сердца с тех пор, как он прибыл в столицу. Он был зол, что его не приняли в академии четыре раза из-за поместья генерала. Королевский дворец послал людей, чтобы надавить на забирающую звезды Академию не ради генерала, а ради нее, что сделало его еще злее. Из-за злобы и горьких чувств он понял, что девочка по имени Сюй Южун не нравилась ему все больше и больше. Когда он был маленьким и жил в храме, он сказал своему другу, что, возможно, он будет ненавидеть людей, но не будет испытывать к ним неприязнь. но теперь он начал испытывать неприязнь к этой маленькой девочке. Да, несмотря на то, что она была гением. Небесный Феникс лишил многих гениев из разных фракций дара речи, но в уме Ченя она все еще была маленькой девочкой. Он помнил крайне ясно, что она родилась 11 ноября, и что она была младше него на три дня. Даже если бы она была младше него на один день, она была бы маленькой, не говоря уже о трех днях. Он правда испытывал неприязнь к этой девочке по имени Сюй Южун. Настроение Ченя становилось все хуже и хуже. Он подумал, зачем учитель организовал такую свадьбу для него. Он встал со стула и достал бамбуковый свиток из-за пояса. Затем положил в самую глубокую часть своего багажа. Потом он начал мыть лицо и руки. Помывшись, его настроение сильно улучшилось. В той коробочке лежал брачный контракт. Он получил его из столицы, когда был мал. Он помнил белого журавля, приславшего письмо вместе с контрактом. Он помнил содержимое письма и помнил, что после того дня белый журавль никогда не возвращался. Этой ночью белый журавль приземлился на вершине горы Дэв на юге. Под небом, полным звезд, юная девочка сидела рядом с обрывом. Глава 14. Сюй Южун. В наши времена правоверие воспользовалось великолепием книг, чтобы получить превосходство в области религии. Так называемый мавзолей книг находился в столице. Центральная церковь также была построена в столице. До того, как династия Джоу пришла к власти, династия Шан управляла миром. Теперь, когда Шан развалилась, Джоу пришла к власти, и каждый поп должен был быть родом из Джоу. Династия Джоу не просто построена вокруг столицы и могущественно с самого начала. Она также защищена правоверием, что сделало ее центром мира людей. В сравнении с династией Мишан и Джоу, в южной части центрального континента преобладало множество сил. Там были многие королевства, фракции и секты. Хотя они рассредоточены по континенту, количеством сюсинистов в каждой из групп нельзя было пренебрегать. Вполне вероятно, что в Южном регионе было больше сюсинистов, чем в династии Джоу. Из этих могущественных сил Южного региона самыми влиятельными были храм Наньси Девственной горы, секта Долголетия и семья Цюшань. После окончания ужасной и кровавой войны между людьми и демонами, силы Юга чувствовали, что пожертвовали многим, из-за чего они хотели вырасти в силе и статусе. Они верили в то, что мавзолей книг принадлежал всему миру людей. и не должен быть под контролем династии Джу, как и толкование книги не должно управляться попом, представляющим правоверие. Из-за этой причины силы юга обсуждали и оспаривали процесс и имя великого испытания с тремя предыдущими императорами династии Джу. К тому же правоверие было разделено на две фракции – север и юг. Хотя южные секты все еще принадлежали правоверию, они рассматривали попа только как духовного лидера. Власть на самом деле была в руках девственной секты. Девы южной секты всегда были сильнейшими сюсинистами, но так как им было необходимо уравнивать борьбу между несколькими силами в юге, они не имели армии для поддержки. Их действительные сила и статус были ниже, чем у попа севера. Несмотря на это, они всегда были наиболее уважаемыми и знаменитыми на юге. Они имели такой же уровень силы и статуса, как и поп на севере. Духовно, И религиозно. Так как дева Южной Секты была особым званием и статусом, им всегда нарекали девушку, рожденную на юге. Не было ни единого исключения за несколько тысяч лет. Только сейчас появилась возможность для исключения. Каждая дева Южной Секты происходила из храма Нанси. Из-за этого гора, где была расположена эта фракция, называлась Девственной горой. И сейчас в храме была всего одна ученица. Этой ученицей была девушка по имени Сюй Южун, реинкарнация Небесного Феникса. Ее талант в Сюсин был несравненным. Она понимала эссенцию свитка пути и прибыла на Девственную гору, когда ей было лишь 12 лет. Все учителя Девственной горы были шокированы и проигнорировали ее статус как гражданина Джоу, а также объявили всему миру, что она будет единственной ученицей храма Нанси. Это означало, что если не будет какого-либо вмешательства, эта девочка станет следующей девой южной секты и одним из религиозных лидеров правоверия. Ночь выдалась темной, и на небе было разбросано неимоверное количество звезд. Выглядело так, словно они никогда не двигались, и в то же время было похоже, что они перемещаются каждый миг. Тишина доставляла удовольствие, но в то же время пугала. Ночью в горах не было ничего, кроме тишины. Внезапно пронзительный крик раздался из-за облака, и белый журавль приземлился с ночного неба. Когда на него пал звездный свет, белый журавль в темноте выглядел нереальным, как будто был сделан из бумаги, и на нем не было ни пылинки. Крик журавля наполнил весь утёс. Ночь медленно уходила в забвение, и свет начал проявляться на восточном горизонте. Наступил рассвет. Девушка, сидевшая на утёсе, достала груз белого журавля и извлекла оттуда письмо. Она небрежно открыла его и тихо читала. Во время чтения ее тонкие брови были приподняты несколько раз, но в основном она сохраняла спокойствие. Ее зрачки отражали слабый свет солнца, как поверхность озера. Красивое лицо было наполнено молодостью, но не содержало незрелость. Так как южный регион был весьма влажным, когда солнечный свет усилился, начал образовываться туман. Свет рассеивался влажным воздухом и попадал на ее лицо. Хотя оно не выглядело ярче, оно было красивым. Красота содержала след святости и праведности. «Этот мальчик весьма странный. Он сказал, что пришел, чтобы разорвать свадьбу, но из-за каких-то странных причин сожалеет о своем решении. Я не знаю, что он пытается сделать изначально. Я считала, что он смущен и сказал это намеренно, чтобы почувствовать себя лучше, но скоро я поняла, что это не так, потому что когда он говорил... он был очень спокоен и не проявлял ни капли злости. Бабуля следила за ним несколько дней. Я слышала, что он просыпается ровно в пять утра, каждый день. Он, как деревянный человечек, относился ко всему с серьезностью. Также он мизофоб. Звучит так, как те злые извращенцы, о которых ты рассказывала раньше, пугающие людей. Ладно, мисс, я признаю, что он выглядит неплохо. Когда я говорила с ним, я думала, что он выглядит красиво, из-за чего чувствовала себя более близкой к нему. но страшно то, что это была наша первая встреча. Мальчик не говорил о свадьбе ни с кем. Я не уверена, умный он или глупый. В любом случае, люди семьи всегда следят за ним. Мисс, я всегда думала, что он слишком лицемерен. Он думает так много и требует еще большего. Я буду следить за курсом дела. Если он все еще хочет перекрутить это дело, генерал и мадам готовы что-то предпринять. «Мисс». и хотя я думаю, что он не заслуживает смерти, я не поддерживаю его действия. Он держит брачный контракт и издевается над поместьем, думая, что у него есть сильные сторонники. Я чувствую, что он полон мести. Более того, я слышала, что семья Цюшан прибудет в столицу в следующем году, чтобы сделать предложение. Что, если этот негодяй попытается причинить неприятности? Девушка, сидевшая у обрыва, тихо читала письмо. Ее одежды развивались из-за утреннего ветра. Ее темные волосы легко колыхались, как шелк. Они добавляли нечто внушающее благоговение к ее красоте. Прочитав его, она сохраняла молчание некоторое время, а потом прошептала. Он, правда, прибыл в столицу? Белый журавль тихо ждал рядом, пока девочка читала. Даже когда он пригнулся, его высота была сравнима с высотой человека. Увидев, что девушка закрыла письмо, журавль развернулся. С помощью своего клюва он откуда-то достал перо, кончик которого был покрыт чернилами. Было неизвестно, откуда взялись чернила, но они источали холодный аромат. Девочка улыбнулась и прикоснулась к скользкой тонкой шее журавля. Она взяла перо, чтобы написать ответ, но на мгновение замешкалась, не зная, что писать. Она была близка к своему дедушке с очень раннего возраста. Если бы он не скончался, возможно, она бы не покидала столицы. не прибыла бы в храм Нанси в 12 лет. Даже белый журавль был подарен ее дедушкой. Если он хотел, чтобы она сделала что-нибудь, она точно сделала бы это, но с помолвкой она была не согласна. У юного даосиста с деревни Синин фамилия должна быть Чэнь? Она слегка нахмурилась, вспоминая вещи, услышанные ею в детстве, и поняла, что у нее нет впечатления об этом даосисте. Она вспомнила, что ее дедушка попросил текущего папа заверить помолвку по-особенному. Только мужская сторона могла разорвать ее. Потом она вспомнила, что шуан написала в письме. Ее тонкие брови немного приподнялись, и она задумалась, был ли этот даосист и вправду таким докучливым и лицемерным. Она вспомнила, что когда они были молоды, он не был таким человеком. Она знала, что многие люди в столице, включая ее отца, Желали, чтобы она представляла династию Джу и вышла замуж за юг, и они точно уж не позволили бы маленькому даосисту как-то на это повлиять. Более того, в крайнем случае они, вероятно, убьют его, если он попытается. Она подумала, что он был действительно глупым и бестолковым. Неужели он и правда думает, что может получить какое-то преимущество от поместья генерала просто из-за его маленького коварного мозга, Думая об этом, она почувствовала себя несколько недовольной. Недовольство было редким чувством для нее. Она не была уверена из-за того ли это, что юный даосист не знал, как защитить себя, или... Ладно, этот маленький даосист был действительно раздражающим. Но что ж, неважно, как сильно он изменился. Помолвка должна быть разорвана. Однако не было необходимости вредить ему. Издав пронзительный крик, белый журавль улетел за облака, неся два письма девочки. С утренним ветерком и солнечным светом он полетел в далекую столицу. Девочка положила перо в воду и встала. Она подошла к обрыву и положила свои руки за спину. Ее глаза были молоды, но в них было что-то особенное. Она была единственным молодым фениксом в мире. Она была следующей девой юга. Она занимала первое место в провозглашении лазурных облаков. Она — Сюй Южун. Она была невинной. Ее вид невинности был не от озорства, а от наивности. У нее была блистательная улыбка. Это сияние, которое она показывала, было не от эмоций, а от весеннего ветра. Ее не волновал окружающий мир и люди. Люди, которые считались близкими к ней, но были на самом деле такими, как ее помолвленный, про которого она почти забыла, и Цю Шань Она признавала, что Цюшан был очень силен в практически идеальной мере, но он был ее лучшим женихом в глазах окружающих. Но почему это должно было волновать ее? Все они были очень-очень хорошими, но не тем, чего она желала. Конечно, младший даосист был тем, чего она желала еще меньше. То, чего она хотела, так это сидеть у обрыва и наслаждаться, глядя на снег, слушать дождь, читать, читать и еще больше читать. В книгах был путь Сюсин. Один свиток уже превосходил бесчисленных любовников. Она была полностью сконцентрирована на пути Сюсин. Кто мог остановить ее? Чен Чан Шен покинул таверну, отправившись в предпоследнюю школу в списке, который дал ему учитель. Он действительно хотел знать, что мисс Сюи сделает в этот раз, чтобы завалить его. Конечно, даже если он снова не поступит, это не изменит его точку зрения. Все, что он делал с самого детства, это смотрел на храм, подметал снег, принимал лекарства, читал, читал и еще больше читал. В книгах было заложено великое Дао. Для него один свиток превосходил тысячу гор и морей. Он был сконцентрирован исключительно на поиске пути. Кто мог остановить его? Глава 15. Черная коза. Походка Чэньшаншэна выглядит весьма своеобразной. Ее уникальность заключается в том, что он ходит подобно роботу. Он всегда делал все вещи систематически, в том числе ходьбу. Например, приподнимал ноги на определенную высоту, наклонял на определенный угол и проходил одно и то же расстояние с каждым шагом. Чэнь смотрел прямо перед собой и только около себя. Он держал свою грудь не слишком вычурно выгнутой, а так, чтобы она была похожа на молодую сосну. Его темные волосы были крепко перевязаны, Но не застежкой до осиста, а обычной тканевой повязкой, которая выдавала его дотошность. Его одежда также была очень посредственной. Вероятно, из-за того, что он часто мыл руки, они стали белыми и были невероятно чистыми. Даже на поверхности его обуви не было ни пылинки, что было очень культурным. Когда он шел, короткий меч, привязанный к его поясу, слегка двигался вперед и назад. Этот меч, как и он, был очень обычным. Несколько дней назад он хранил этот меч в таверне. Сегодня он впервые взял его с собой. Этот обычный меч имел необычное значение. После его беседы с женщиной среднего возраста он решил, что если поместье генерала Дун Дуньюи действительно хочет продолжать что-либо делать, то этот меч станет его подготовкой. Однако меч был таким же, как и его характер. Очень обычным и незаурядным. Крайне незаметным. Он не мог быть сравнен с легендарными заморозкой, двумя концами, шипом... Его нельзя было даже сравнить с оружием, которым владели проходящие мимо люди. Так как он мог помочь ему? Возле таверны он без удивления заметил повозку поместья генерала. Под солнечным светом кровавая метка феникса на колесе стала более отчетливой, как будто она горела. Боевой конь, имевший родословную единорога, возглавлявший повозку, высокомерно поднял голову и смотрел на него сверху вниз. Проходя мимо повозки, он удерживал рукоятку своего меча, но вскоре ослабил хватку. Спустя долгое время он наконец прибыл в место своего назначения. Он был несколько удивлен, что место его назначения было так близко к королевскому дворцу. Стоя у угла улицы, он мог отчетливо видеть величественные королевские здания, и было похоже, что он даже мог почувствовать запах истории дворцов. Подойдя к улице сотни цветений, его чувство смятения усилилось. Разве может вместе, находящемся так близко к царскому дворцу, располагаться школа? Тогда почему оно выглядело таким заброшенным? Наконец, в конце улицы он увидел вход в школу. Стены с обеих сторон были покрыты лозами, а солнечный свет, проходивший сквозь, давал крайне размытую и странную тень. Кроме того, там не было знака с названием школы. «Есть ли здесь школа?» Он хотел спросить кого-то, но улица была очень тихой. Не похоже на наполненные людьми улицы Небесной Академии и забирающие звезды Академии. Тут не было ни единого человека. Он простоял долгое время, но мимо так никто и не прошел. Единственная вещь, которую он мог увидеть рядом, была сломанной входной дверью в школу. Это место было близко к царскому дворцу, но было похоже на пустошь, которая никого не интересовала. Он подошел к стене рядом с входной дверью и оттянул густые ветки плюща в сторону. Наконец он увидел слово, высеченное на стене. Это было слово «го» — «нация». Прежде яркая краска в глубоко высеченном слове уже выцвела из-за лет эрозии. Даже на стене были признаки отслаивания. Думая о названии школы, Чен Чан Шен был слегка удивлен. Слова, высеченные на стене, подтверждали, что школа, которую он искал, была действительно здесь. Он не мог не почувствовать еще большее замешательство. Предыдущие школы, выбранные его учителем, были самыми известными и лучшими школами континента. Тогда почему это... была такой заброшенной и тихой. Пока он думал, его руки все еще держали лазу. Потом он оттянул ее снова и увидел второе слово. Это было слово «дзяо» — «учение». У него не было времени, чтобы стоять расстроенным. Он вырвал лазук, к которой никто не прикасался многие годы, и быстро проскользнул внутрь, из-за чего пыль поднялась в воздух. Чен Чан Шин быстро отступил на несколько шагов, чтобы избежать прикосновения к пыли. Лозы упали, и пыль со временем улеглась. Вскоре стена, которая не видела небо множество лет, наконец вновь предстала перед людьми. На старой стене были высечены слова «Правоверная академия». В словах высеченных глубоко в камне, не было много краски. Вместо этого там была лишь накопленная грязь и засохшие листья, опавшие с лоз в прошлом году. Края слов подверглись еще большей эрозии из-за ветра и дождя. Если внимательно не присматриваться, то невозможно было заметить высечные слова. Пялись на стену, Чень долгое время оставался неподвижным. Он в некотором роде чувствовал грусть и раздражение. Чэнь, который был полностью сконцентрирован на пути сюсин, редко выдавал такие эмоции, как сейчас. Да ему просто хотелось развернуться и уйти. Школа была настолько потрёпанной, что даже если бы он поступил в нее, как бы это помогло его жизни. Он взглянул на небо, убедившись, что у него было еще немного времени. Он решил взглянуть на эту жалкую школу. Если она окажется нехорошей, тогда он отправится в последнюю школу в списке. Его рука прикоснулась к двери и легко надавила. Джи-я. После многих лет входная дверь правоверной академии наконец была открыта вновь. Повозка поместья генерала Дун-Юй остановилась возле улицы Сотни Цветений. Высокомерный белый конь слегка приподнял свою голову. Ему было действительно скучно. Внутри повозки чувства леди среднего возраста были не так спокойны, как у коня. Она была в сильном замешательстве и прошептала себе, зачем он пришел сюда. Она отчетливо понимала, что школа, расположенная в конце улицы Сотни Цветений, давно пала, но также знала, что этот юноша был очень хорош в преподнесении окружающим сюрпризов. Она не смела пренебрегать его действиями. Она легонько указала своим пальцем вперед, указывая белому коню направление, куда двигаться. Но в этот момент другая повозка подъехала сбоку и преградила ей путь. Улица Тысячи Цветений была очень узкой. В нее одновременно могло поместиться не более одной повозки. Теперь, когда другая повозка жестко преградила путь, повозка поместье генерала, очевидно, не могла проехать. Леди среднего возраста слегка нахмурилась, и была несколько расстроена. Но потому что она знала, что это место было очень близким к королевскому дворцу, она не посмела кричать, чтобы ей немедленно дали проехать. Однако, пока леди среднего возраста еще даже не начала злиться, белый конь больше не мог вытерпеть. Он обладал родословной единорога, и как он мог позволить маленькому черному ослику преградить ему путь? Конь разозлился и был готов закричать и спугнуть оппонента, но животное перед ним... медленно повернула голову и окинула коня взглядом. Это был не черный осел, а черная коза. Ее шерсть была гладкой, как шелк, и, по-видимому, она не была простым животным. Наиболее удивительным был ее взгляд. Такой глубокий и холодный, как будто у какого-то легендарного существа выше облаков. Если белая лошадь была знатной из родословной единорога, то элегантность этой черной козы полностью исходила от нее самой. Перед черной козой белый конь был похож на раздражительного, непослушного ребенка, а коза была, как кто-то из королевской семьи, стоявшего высоко над толпами. Эта черная коза развернулась и окинула его взглядом. Белый конь хотел злобно заржать, но увидев холодный и безразличный взгляд козы, он мгновенно затих. В его глазах виделся страх. Его передние копыта внезапно потеряли энергию и больше не могли поддерживать его тяжелое тело. Белый конь тяжело упал на землю. Все его тело тряслось, и он не смел подниматься. Выглядело так, будто он подчинялся правлению черной козы. Леди среднего возраста поспешила выйти с повозки. Увидев белого коня, склонившегося на земле, она была ошеломлена и не могла произнести ни слова. Этот конь — единственный сын верхового животного генерала и всегда был крайне высокомерен, однако сейчас стал трусом. Повернувшись и увидев черную козу, Она внезапно кое-что вспомнила. Вновь, посмотрев на зеленую повозку, леди почувствовала ужас. Она поклонилась так быстро, как только могла, поприветствовав зеленую повозку. Ее лицо побледнело, и она совсем не смела говорить. Из зеленой повозки раздался старый голос: Я хочу проехать первой. У меня нихуа с этим какие-то проблемы. Услышав этот голос, леди среднего возраста немного успокоилась. Человеком, вышедшим из повозки, была не девочка, а няня девочки. А о том, откуда та знала, что ее фамилия Хуа, она даже не задумывалась. Конечно, эта женщина знала все. Внутрительной повозки также была няня, но по сравнению с ней, няней в поместье генерала, та няня была наиболее известной в столице. Даже Джоу Тун, которого боялись члены королевской семьи, чиновники и даже генералы, должен был улыбаться этой няне при встрече. так как она могла ей перечить. «Няня, наверное, шутит. Я не узнала вас ранее и потому не показала достаточного уважения. Я надеюсь, что няня примет мои извинения». Леди среднего возраста говорила слегка трясущимся голосом. Она почувствовала себя удачливой, что не начала критиковать повозку ранее. Но даже так она не смела скрывать свои предыдущие неуважительные мысли. Потому что, как гласит легенда, перед черной козой любое сокрытие было подобно смерти. Более того, она знала, что только в том случае, если она извинится, няня почувствует удовлетворение. Если бы поместье генерала Дун Юй не имело близких отношений с той девочкой, она даже не посмела бы объяснять, а вместо этого отрубила бы свою руку для прощения. Няня из зеленой повозки спросила, «Ты следишь за этим юношей?» Няня среднего возраста не смела поднимать взгляды и осторожно ответила «Да». До текущего момента она была уверена, что девочка во дворце всегда знала об этом. Няня ответила. «Сегодня тебе не придется". Леди была немного удивлена. С опущенной головой она спросила дрожащим голосом. «Если няне угодно, может ли она объяснить?» В голосе няни не было ни капли эмоций. «Должна ли я все еще тебе объяснять?» Женщина среднего возраста поклонилась, прося прощения. и больше не смела говорить ни слова. Черная коза взглянула на нее, прежде чем развернуться и потянуть повозку в конец улицы сотни цветений. Прошло очень долгое время, прежде чем женщина среднего возраста посмела поднять взгляд. Хотя она подняла свое лицо, оно все еще было бледным. Няня в зелёной повозке действительно не должна была ничего объяснять. Даже если ее оппонентом было поместье генерала, потому что она была няней у принцессы Моюй. От зданий, которые были школой, едва заметно веяло величием прошлого, но там отсутствовали следы людей, и все было переломано. Чин Чан Шен остановился у озера. Он посмотрел на крайне длинную дикую траву под ногами и не нашелся, что сказать. Причиной, почему он решил подойти и посмотреть, было то, что он припоминал чтение записей этой школы в свитках пути. Эта школа могла иметь в названии «правоверие» как префикс. «У школы была длинная история». Когда-то она была крайне сильной и воспитала бесчисленное число выдающихся студентов, однако почему она была заброшена? Вода тихо текла в озере. Здания были старыми, и здесь не было ни души. У него было много вопросов, которые он хотел задать, но он не знал, кому их задать. В этот момент позади него раздался звук. Он обернулся и увидел черную козу. Черная коза давала людям странное ощущение. Многие бы подсознательно испугались или хотя бы отпрыгнули назад, увидев такую черную козу в тихой обстановке, но ничень. Ему действительно понравилась черная коза. Она была очень чистая, как и он. Он подобрал немного травы с берега реки, достал платок с рукава, чтобы вытереть воду на траве, и предложил ее козе. Черная коза беззвучно на него посмотрела. Она повернула свою голову и была в замешательстве, как будто не знала, что этот юноша собирался делать. Никто прежде не кормил эту черную козу травой. Даже такие люди, как принц Чэнь Лю или принц, не смели бы кормить ее травой. Все во дворце знали, что она ела лишь фрукты, которые Мой Юй собирала руками. Ешь! На ней нет воды, так что у тебя не будет диареи. Говоря это всерьез, Чин Чан Шен смотрел на козу и трусил травой в руке. Черная коза понимала, что этот юноша имел в виду. Ее взгляд немного изменился. Как будто она увидела идиота. Как мог Чэнь знать? Потому он продолжил предлагать ей зеленую траву. Черная коза была немного раздражена без видимой причины. Ей понравился запах этого юноши. Она немного засомневалась, но в конце концов подошла и слегка склонила голову. Она взяла несколько травинок с руки Чэня и начала медленно жевать. Не так далеко под деревом пожилая леди, державшая желтую тополиную трость в руке, смотрела на эту сцену. Морщины на ее лице немножко тряслись, как трава, которой коснулся ветер. Она не была так шокирована, даже когда видела, как предыдущая королева душила принца. Глава 16 Только это Академия. Причина того, почему леди была так шокирована, заключалась в том, что она знала, какой гордой и безразличной была черная коза. Она была выращена самой леди Мой янь Она так сильно любила чистоту, что это стало странной привычкой, с которой могли посоперничать только единороги. Что уж говорить про дикую траву, растущую у овера, если коза даже не взглянула бы на еду, которую готовили ей родственники королевы. Но в этот самый момент она приняла дикую траву, от только что встреченного юноши и ела ее. То, что старая женщина увидела дальше, шокировало ее еще больше. Когда черная коза доела дикую траву, она не ушла, а вместо этого потерлась головой о ладонь этого юноши. Было похоже, что ей нравилось касание мальчика. Но почему? Она слегка нахмурила брови и подошла к озеру с помощью деревянной трости. Глядя на юношу, сидящего перед черной козой, она заметила естественную дружественную ауру вокруг него. Ее настроение немного успокоилось, но возникла тревога. Человек, который мог вот так успокоить ее, мог быть опасен. Она должна быть осторожной, находясь рядом с ним. Чен Чан Шин встал и посмотрел на старую женщину. Мадам, это ваша коза? Леди немного прищурила глаза. Ты знаешь, кто я? Чин был немного удивлен. Нет, не знаю. Старшая леди безразлично спросила: Тогда почему ты назвал меня мадам? Чин Чаншин был в замешательстве. Он подумал: А как еще я должен называть леди ее возраста? Женщина в повозке поместье генерала, мадам, посудомойщица в таверне, мадам, даже кок на корабле мадам. В мире есть бесчисленные мадам, так в чем разница? Пожилая женщина увидела его замешательство и поняла, что она сказала лишнее. Ей стало понятно, что ее осторожность к юноше была лишней. Она не могла сопротивляться тому, чтобы опять не нахмурить брови, потому что почувствовала, что что-то было не так. Леди знала, что осторожность и безразличие, присущие в ее словах, были из-за того, что ей понравился юноша. Он был таким обыкновенным, что легко располагал к себе людей. Чёрная коза и она так легко попали под его влияние, почему так? Пожилая женщина посмотрела на здание в руинах, и мысли ее перенеслись к славным дням этого места. Она также подумала о кровавых ужасающих историях, стоявших за этим местом. Когда она подумала об особенности этого юноши, тревога в ее сердце усилилась. Она решила не терять больше времени и прямо сказала «Можешь называть меня мадам Нин». Чэнь Чаншэн поклонился и поприветствовал ее. «Приятно встретить вас, мадам Нин!» На что мадам ответила. «Если я скажу тебе, что причиной, почему тебя не приняла забирающая звезды академия, была я, эта встреча все еще будет приятной?» Холодный воздух ранней весны распространился вокруг, когда ветер подул сквозь плотную траву. Над ними повисла тишина. Чэнь выпрямил спину и посмотрел на пожилую леди. Он был удивлен. Вчера танк 36 сказал в таверне, что у поместья генерала не было сил, чтобы повлиять на забирающую звёзды академию, и результат был командой кого-то с королевского дворца. И тут это мадам Нин. Было ли это из-за неё? «Ты смеешь удерживать брачный контракт и расхаживать вокруг столицы. Я не знаю, в действительности, храбрый ты или просто идиот», невыразительно сказала мадам. Чен Чаншин обдумывал, сказанное некоторое время: Я никого не интересую, не считая поместья генерала. На что мадам Нин сказала Если бы люди знали, что ты же не девочки Феникса, то миллионы пришли бы, чтобы убить тебя. Чин ответил: Но я все еще жив, что доказывает, что поместье генерала не хочет, чтобы другие знали о существовании контракта. Мадам Нин подумала и спросила. «Что, если поместье генерала захочет убить тебя?» Чан Чан Шин снова замолчал, но вскоре ответил. «Пока священная королева у власти, они должны тщательно продумывать каждый ход». Брови мадам Нин слегка приподнялись от услышанного. Она не ожидала, что этот 14-летний юноша сможет понять причину осторожных действий поместья генерала. «С течением времени давление на них будет усиливаться». «Наступит день, когда поместье генерала больше не захочет сохранять осторожность». «Тогда я буду сопротивляться». Чин крепко сжал рукоятку меча, висящего на поясе. Мадам Нин посмотрела на обычный меч, висящий на его поясе, и с издевкой сказала. «Ты даже не знаешь, как правильно медитировать, и хочешь с помощью одного маленького меча защититься от сюсиниста поместья поместье генерала? Что, ты думаешь, этот меч из себя представляет?» «Легендарное оружие? Может ли он сравниться с заморозкой первого императора или шипом в руках семьи Цюшаня?» Чин ничего не говорил. «Даже если ты не отдашь брачный контракт, ты все еще можешь выжить». Мадам Нин сказала. «Но ты не должен говорить кому-либо о нем. Потому что даже если император демонов лично придет тебе на помощь, ты потеряешь свою жизнь». Это предложение нельзя было считать попыткой угрожать ему, потому что это не было угрозой. Она просто констатировала факт. Если император демонов не смог бы спасти его жизнь, то никто в мире не сможет защитить его. Мадам Нин представляла командование королевского дворца Джоу. Чен Чан Шен должен признать это, но он был обижен, что у него не было других вариантов. Однако то, что мадам Нин сказала, было для него хорошими новостями. Он просто не понимал. Зачем она жестоко разрушила его будущее в забирающей звезды Академии днями ранее? Но теперь она изменила точку зрения? «Кое-кто хочет, чтоб ты жил, и жил спокойно. Моя леди не желает видеть тебя в роли переменной, поэтому она не хотела, чтобы у тебя было будущее возможности и выбора. Это крайне запутанная ситуация». Мадам Нин посмотрела на здания правоверной Академии, которые были в руинах. Она внезапно улыбнулась и сказала, «Кто бы мог подумать, что ты сам прыгнешь в этот высохший колодец. Теперь я могу решить эту проблему». Внимание Ченя было привлечено к последним ее словам, и потому он пропустил предыдущие. «Будущее? Возможности? Высохший колодец? Проблема?» Он вдруг почувствовал беспокойство. Судя по словам мадам Нин, он подумал, что то, что он вошел в правоверную академию, было огромной ошибкой. Он сказал без сомнений. «Я не решил поступать в правоверную академию». Мадам Нин посмотрела на него. «Ты должен поступить в правоверную академию». «С чего вдруг?» «Ты сам вошел сюда, и потому это твой выбор». Я передумал. «Прости, но я не мадам Сюй». Мадам Нин невыразительно взглянула на него. «Меня не волнует, если придется убить тебя». Чэнь Чан Шен молчал долгое время. Он знал, что не может отказаться, но все же был недоволен. «Я не сдавал тест и не получил письмо о поступлении. В правоверной академии нет ни директора, ни учителей, потому нет и теста. Но все же оно может принимать студентов». Мадам Нин достала тоненький листок бумаги и передала его Ченю. Это рекомендательное письмо от папа лично. Ты можешь поступить в любую академию». Не ожидая ответа от Чин Чан Шена, она сказала без эмоций. «Но ты можешь поступить только в правоверную». Чень взял листок бумаги и посмотрел на неряшливую подпись и причурливую, но сложную печать на подписи. Он не знал, что сказать. Он не знал, что у него появится шанс за свою короткую жизнь увидеть подпись папа. Он должен быть сильно взволнован, но ему было тяжело чувствовать радость из-за ситуации, в которой он был. Глядя на цвет подписи и печати, заметно, что они сделаны давно. Однако имя Академии было вписано недавно. Должно быть это работа мадам Нин. «Во-первых, никому не говори о брачном контракте. Во-вторых, ты будешь жить. В-третьих, никто не побеспокоит твое будущее». Мадам Нин посмотрела на него невыразительно, и он ответил. По рукам. После этих слов она развернулась и вышла из академии. Хотя дикая трава растущая вокруг озера была высокой, она не могла коснуться ее простого платья. Для человека ее статуса было невозможным и бессмысленным, говорить с юношей 14 лет. Слова, сказанные ею ранее были правдой. Если человек мертв, то в чем был смысл брачного контракта, Даже если она хорошо думала о юноше, как много хороших молодых людей умирала ежегодно в столице. Если бы не письмо вчерашней ночью, возможно, он был бы уже мертв. Если он умен, то должен догадаться, кто позволил ему жить, и должен знать, что делать дальше. Это был лучший вариант для всех. Возможно, всех, кроме него, но кого это интересует? Думая об этом, мадам Нин отдалялась всё дальше и дальше. Чёрная коза последовала за ней. Но прежде чем они приступили через дверь, она повернулась и на мгновение посмотрела на Ченя в последний раз. Чэнь Чан Шин стоял у озера. Он держал бумажный листочек в руке и сохранял молчание. Даже сейчас он не знал, кем на самом деле была эта мадам Нин, но он был вынужден заключить сделку. Он не знал правды за этой сделкой, но знал, что раз он согласился, это должно быть выгодно для всех. Он знал лучше других, что, вероятно, они думали, что он не получит выгоды от этой сделки. но в действительности он получил преимущество с того момента, как взял листок в руку. Потому он не был зол, но ему было немного грустно. Намерением прибытия в столицу Чене была не свадьба с девочкой по имени Сюй Южун. Оно не имело отношения к поместью генерала, королевскому дворцу и никаким другим местам, к которым он не относился. Также он не хотел иметь с ними ничего общего. Единственным, чего он желал, были книги, сюсин и чемпионство в великом испытании. Перед Великим Испытанием проходило полуиспытание, которое начинается в следующем месяце. Он не знал, как правильно медитировать, и еще не достиг очищения. Он не сможет пройти полуиспытание и получить разрешение принять участие в Великом Испытании. Как он тогда получит первое место? Из-за этого ему пришлось поступить в одну из шести академий в списке. Эти шесть академий были самыми старыми и лучшими академиями в истории столицы. Так как на этих стенах Академии рос плющ, Они назывались Лигой Плюща. Только студенты Лиги Плюща могли принять испытание в Великом Испытании, в обход испытания. Теперь он, наконец, стал студентом одной из Академий Лиги Плюща. Было похоже, что его желание исполнилось, но на стенах этой Академии росло слишком много плюща. Это был путь, который его учитель и старший товарищ планировали для него, прежде чем он покинул деревню Синин. Но было очевидно, что они не знали, что когда-то величественная, имеющая богатую историю школа правоверной академии была сейчас в руинах. Чен Чан Шин стоял у озера и смотрел на академию, которая не сильно отличалась от кладбища. Он не мог сопротивляться тому, чтобы не спросить себя о будущем. Спустя долгое время он очнулся от весеннего бриза. Вдохнув глубоко пять раз и выталкивая последние капли беспокойства из своего тела, он аккуратно согнул тоненький листок и поместил его в рубашку. Чэнь последовал старому пути на поляне и направился в глубины Академии. Глава 17. Новый студент правоверной Академии. Часть первая. Чэнь Чаншэн очень заботился о времени. Осознав, что та, на ком он должен был жениться, была Фениксом, он непрерывно сталкивался с унижением и подавлением от людей с высокими должностями. Даже Королевский дворец дал о себе знать. Если бы он был обычным юношей, то, вероятно, почувствовал бы себя подавленным или даже получил бы маленькую травму, но у Чене не было времени, чтобы расстраиваться. У него не было времени на злость, потому что тем, чему ему не хватало, было время. Если он ставит перед собой цель, Чен Чан Шен — тот человек, который будет следовать ей без колебаний. Он не будет раздумывать или рассказывать всем о своей цели, а просто целеустремленно следовать ей и стараться выполнить ее за короткое время. Его текущая цель – получить первое место в великом испытании за год. Для него, так как он еще не очистился, эта цель была очень и очень далекой. Вчера, когда он объявил о своей цели в таверне, даже самый надменный и самовлюбленный Танк-36 потерял дар речи. Хотя остальные решили, что его цель всего лишь мечта, Чен Чан Шен совсем не менял своей точки зрения, а наоборот дорожил каждой секундой, потому как знал, что до его цели еще очень далеко. Правоверная академия была в непригодном и запущенном состоянии. Ну и что? Здания были покорены зелеными лозами, и камни почти отпали. Ну так что? Чен Чан Шен не переживал по этому поводу, но у него и не было времени, чтобы переживать. Он целеустремленно и самоотверженно следовал своим путем. Он покинул берег озера и проследовал глубже в школу. Он был готов найти людей внутри и сейчас же начать свою школьную жизнь. Спустя полчаса он стоял во дворе. Вся земля была усеяна дикими травами. Он мог слышать едва заметное жужжание насекомых, но там был лишь один чень, смотревший вокруг пустым взглядом. Он не нашел ни единой души в академии. Прежде он думал, что независимо от того, насколько академия была разрушенной и заброшенной, в ней было хотя бы несколько учителей, или даже дворник. Но кто мог ожидать, что когда он обыскал всю школу, не говоря уже про тень человека, он не увидел никаких следов, доказывающих, что тут недавно были люди. Позади Центрального сада правоверной академии раньше было величественное учебное здание, но сейчас оно в руинах. Все конструкции выше второго этажа были уничтожены. Осталась лишь половина фонтана и каменного льва. Несколько зеленых растений прорастали с остатков каменного льва, и там же расцветали фиолетовые цветы, красивые и меланхоличные. Он понимал, что академия была в руинах не из-за эрозии, ветра или дождя, и не из-за течения времени. По-видимому, здесь произошла ужасная битва 10 или 20 лет назад, и учебное здание находилось в эпицентре событий. Чен Чан Шен молча думал и потряс своей головой. Он направился в сравнительно сохранившееся здание справа. Оно было построено из дерева и камня и имело высоту в несколько метров. Каменная стена была в лозах и мхе. Вся краска на стенах и окнах была стерта. Выглядело крайне бедно». Над каменными ступенями была надпись, и Ченю потребовалось некоторое время, чтобы узнать слова на ней. Позже он определил, что здание, вероятно, было библиотекой. Он подошел к окну и посмотрел внутрь здания. Хотя свет был слегка тусклым, он крайне ясно рассмотрел внутреннюю часть. Внутри было огромное множество книжных полок. Чень был немного удивлен, потому что не ожидал, что после лет разрухи в правоверной академии все еще было так много книг. Даже если правоверие не конфисковало бы их, Неужели правительству было все равно? Книга стала первой вещью, к которой он прикоснулся в этом мире, и вещью, с которой он был знаком больше всего. Книги для Ченя как молоко для новорожденного. Он был естественно близок к книгам, потому что они давали ему душевный покой. Когда он смотрел на бесчисленные книги сквозь окно, таинственным образом его плохое настроение немного улучшалось. Он подошел к передней двери и собирался толкнуть ее. пока не заметил бронзовый замок на дверной ручке. Замок был серым и тусклым, как будто это какая-то старая реликвия. Было тяжело сказать, как долго к двери не прикасались, но наиболее важным было мощное присутствие внутри замка. Чен Чан Шен решил, что замок был зачарован. Неудивительно, что несмотря на то, что правоверная академия была запрошена столько лет, хранилище литературы имело прекрасную защиту от воров и бандитов. Поняв это, его настроение улучшилось еще сильнее. Он не знал, как открыть замок, потому что у него не было ключа. Также Чэнь не знал, существует ли к нему ключ. Даже если он существовал, то где он? В чьих руках? Он даже не знал, у кого спросить, потому что в Академии никого не было. Но он не беспокоился, потому что, хотя он не мог поступить, никто другой тоже не мог. Следуя своим предыдущим путем, он прошел к общежитиям Академии. Общежития состояли из множества маленьких зданий, Которые занимали большую часть территории. Вокруг рос плющ и высокие деревья. Возможно, раньше это было хорошим окружением, но сейчас оно выглядит весьма унылым и темным. Он выбрал дверь наугад и открыл ее. Первым, что он почувствовал, был затхлый запах. Потом Чень увидел пыль и паутину и решил выломать окно изнутри. Юноша понял, что будет непросто очистить здесь все, и потребуется долгое время на организацию. Он потряс головой и ушел. Чин подумал, что пройдет долгое время, прежде чем он сможет переехать сюда из таверны. Стоя на каменной дорожке у маленького здания и глядя на густой лес, закрывающий солнце и небо, он услышал щебетание птиц и насекомых. Он почувствовал угрюмое ощущение от темного леса. И что правда была потеряна во времени? Чэнь Чаншэн медленно закрыл свои глаза. Десять или двадцать лет назад бесчисленные талантливые молодые студенты ходили по каменной аллее плечом к плечу, или вместе сидели на стульях. Иногда раздавался звук столкновения мечей в лесу. Все в округе было наполнено чтением свитков пути. Иногда можно услышать смех из маленьких зданий позади него. Издалека можно услышать звук колокола королевского дворца и студентов, счастливо бегавших с тарелками и чашами в своих руках. Он открыл глаза, и все эти сцены исчезли. Все, что осталось, — это одинокий лес и небольшие здания, которые были разрушены. Правоверная академия была расположена в самом центре столицы, рядом с королевским дворцом, но оно было забыто всем миром. Когда-то счастливое и величественное место больше не существовало. Не было смеха и разговоров. Там были только Чень, одиноко стоявший в лесу. Он внезапно приуныл, но лишь на мгновение. Это чувство быстро покинуло его. Чень почувствовал бы себя лучше, увидеть он эти картины вновь. Чен Чан Шин имел возможность созерцать вершину правоверной академии. Он мог увидеть талантливых студентов и картины прошлого, не потому что он обладал какими-либо особыми способностями или склонностью мечтать, а потому что он читал литературу и истории об этой академии. Он отодвинул лозы с каменных стен академии и увидел надпись «Правоверная академия». Множество записей свитков проскочило через его голову и преобразовалось в действительную информацию. Эта информация стала изображениями, глубоко отпечатанными в его мозгу. Чэнь внезапно понял, что в действительности он многое знает об истории и событиях этой школы. Это было не слишком тяжело для Чэня. Если он мог вспомнить непримечательную запись в законе Небесной Академии и сложные военные правила, забирающие звезды Академии, то, естественно, он также мог и вспомнить историю и наследие правоверной Академии. «Три тысячи свитков пути!» содержали слишком много информации. Возможно, он был единственным студентом правоверной академии. И, возможно, как и упоминала мадам Нин, ему и не нужен учитель. Но так как он собирается учиться в правоверной академии, он должен начать работать. Например, Чэнь должен заполучить ключ в библиотеку. Он должен добиться средств для академии. Юноша очень ясно помнил, что правительство Джоу выделяет средства на обучение. Если академия существует, то она будет ежегодно получать средства. Забирающая звезды Академия получала свою долю от военных, в то время как правоверная Академия получала свою долю от Департамента правоверного образования. К счастью, ключ и именной список правоверной Академии должны храниться там. Чен Чан Шин покинул правоверную Академию и последовал инструкциям на карте. Вскоре он прибыл в Департамент правоверного образования. Это было относительно непримечательное здание. Перед ним выстроилось всего 30 каменных ступенек. Хотя колонны были очень высокими, они выглядели весьма незаметными, потому что вокруг здания было посажено много вечно растений, что скрывали здания. Неважно, насколько ярко днем, было тяжело осветить все вокруг. На входе в департамент правоверного образования было очень мало людей. Время от времени жрец в черной робе проходил мимо. Чинчаншен Чан Шен поднялся по лестнице и почувствовал себя немного странно. Затем он заметил, что позади здания было наполненное людьми место. Многие что-то обсуждали. Войдя в департамент правоверного образования, он нашел нужного офицера и сказал. «Я хочу получить список учащихся и ключ». «Какой список учащихся и ключ?» Офицер промолвил, слегка сузив глаза. Его лицо было полноватым и презрительным, а все потому, что он почти заснул от весеннего ветра, мечтая о чем то фантастическом. Чень повысил голос и повторил: Список учащихся и ключ правоверной академии! Офицер медленно открыл глаза, зевнул, подошел к окну и сполоснул свое лицо. Когда его разум прояснился, он подошел обратно к столу и раздраженно посмотрел на Чин чаншена. Он достал файлы из шкафа и сказал: Назови еще раз наименование своей школы. В этот раз Чэнь Чан Шин придал больше внимания произношению и произнес с четкой артикуляцией и интонацией в полном тоне. «Право Академия!» Этот офицер даже не думал. Он почувствовал, что это название полностью странное. Он прекратил смотреть на файл, поднял взгляд на Ченя, нахмурился и сказал. «С каких пор столица существует такая школа? Она зарегистрирована! Она заплатила все налоги!» «Кто ее разрешил?» «Это не новая школа. Это правоверная академия». «Правоверная академия». Офицер нахмурился и задумался, почувствовав, что когда-то он слышал это название, но не может припомнить. За последние 10 лет он совершил бесчисленные контакты с различными школами столицы, но никогда не слышал о школе под названием «Правоверная академия». Внезапно он вспомнил. Чэнь Чаншин не знал, что случилось. Офицер сказал слегка холодным тоном. «Ты шутишь?» Чэнь почувствовал себя очень странно, подумав, о каких шутках может идти речь. Офицер внезапно встал, тяжело ударил по столу и закричал. «Ты думаешь, что это место для шуток?» Юноша хотел что-то сказать, но ему не дали возможности. Офицер злобно отругал его. «С какой ты школы? Да как ты смеешь издеваться над учителями?» Чень невинно ответил, «Но я действительно студент правоверной академии». Офицер посмотрел на него, как будто увидел идиота и сказал, «Ложь! Хватит врать!»